Блеск и нищета демократии В этой книге, дабы избежать излишних споров не по существу, мы не станем говорить ни об одной конкретной стране мира или исторической эпохе. Такой подход позволяет сосредоточиться на универсальных принципах и идеях, предоставляя возможность рассматривать вопросы в более широком контексте, что стимулирует критическое мышление и аналитические рассуждения. Такой подход также может снижать предвзятость в обсуждении, особенно в отношении эмоционально заряженных чувствительных тем не просто отсутствие упоминаний конкретных стран или событий, но даже отсутствие намерения автора намекать на таковые, предотвращает возможные конфликты, снимает напряжение, способствуя более гармоничному диалогу с читателем. Все сказанное в равной степени относится к любым государствам, к любым эпохам на нашей планете. То, что как-то, как в зеркале, Выглядит, как ваша страна, лишь упрямая иллюзия, на которую не следует обращать внимание Поверьте, как это ни странно, даже считающиеся образцово-показательными государства могут страдать от проблем и противоречий, обсуждаемых здесь. Метод обобщения поможет избежать препятствий к распространению этого материала особенно в местах с чувствительной политической обстановкой, что увеличивает гибкость и креативность в обсуждении, так как можно рассматривать проблемы с разных точек зрения, не ограничиваясь конкретными историческими и географическими рамками. Итак, давайте представим себе чисто гипотетический сценарий, в котором некая влиятельная организация или группа лиц Вознамерится скрытно захватить власть над демократическим обществом. Этими злоумышленниками могут стать тайная влиятельная группа или какая-то организация внутри страны, или даже некая явно или тайно враждебная иностранная держава. Скажем, эти силы попытаются использовать свои практически неограниченные ресурсы и влияния чтобы проникнуть в правовую систему, экономику, армию, все институты власти и средства массовой информации. Теперь представьте, что эта секретная организация начинает поддерживать все основные политические партии и течения в стране. Даже те, которые, казалось бы, имеют противоположные идеалы и цели. Постепенно они лишают политические движения независимости, заменяют лидеров и манипулируют партиями так, чтобы те служили их интересам, влияя на парламент, принимающий законы, также тайно служащие им. Это было бы похоже на игру в шахматы с самим собой, где совершенно неважно, победят белые или черные фигуры. При таком управлении общество, хотя и напоминающее демократию, действовало бы как теневая автократия. Такой сценарий можно было бы воспроизвести в разных странах, стремясь получить контроль над всеми народами мира. Со стороны они казались бы несовисимыми демократиями, но на самом деле были бы частью огромной скрытой автократии. Кто бы мог помешать такому плану? Возможно, только другая тайная организация с такими же намерениями и возможностями. Хотя, впрочем... Они могли бы договориться о сотрудничестве, или более сильный мог бы поглотить более слабого. Что же касается вкусов народа, существует распространенное заблуждение, что большинство людей в демократических странах безоговорочно поддерживают демократическое устройство своего государства. Однако такое мнение может быть ошибочным, поскольку чаще всего им не давали изначального выбора. Люди, живущие в определенной политической системе, часто склонны поддерживать то, к чему они привыкли, ибо оно является частью их культурного и социального наследия. Иногда же, напротив, они стремятся к тому, чего у них нет, ища перемен и новых возможностей. Таким образом, поддержка или отторжение определенного типа государственного устройства может быть скорее результатом пропаганды, привычки или стремления к переменам, чем истинным выражением политической воли. Тогда зачем идти по такому сложному пути, когда можно попытаться прямо захватить власть и превратить страну в автократию? Судя по всему, очевидные автократии требуют больших усилий для их поддержания и защиты в течение длительного времени, потому что они вызывают неизбежное мощное внутреннее и внешнее сопротивление как и любая явная униполярная концентрация власти. Скрытая же автократия, замаскированная под демократию, практически не поддается демонтажу, потому что нельзя разрушить то, чего, казалось бы, не существует. Меняются лидеры и правящие партии. Казалось бы, демократический процесс в ходу. Чего ж еще нужно? Одни и те же толкутся у власти, хоть, казалось бы, и принадлежат к разным политическим партиям, бережно передавая власть из рук в руки после очередных выборов, меняя шило на мыло. Ну так у них большой опыт, зачем же их заменять на неопытных? Вот помрут, тогда и произойдет смена поколений политиков. Главное ведь наблюдается, пусть и формально, сменяемость власти. Тех же, кто обнаруживает правду, что за спинами сменяющихся политиков маячат одни и те же силы, легко можно заставить замолчать или заклеймить как сторонников теории заговора. Кстати, абсолютное большинство читающих этот текст уже подумали, что речь идет именно об очередной такой пресловутой теории заговора. Но прежде чем клеймить автора, обратите внимание, что, казалось бы, нет и не может быть жизнеспособного решения для предотвращения описанного сценария. Даже если где-то и возникает настоящая спонтанная демократия, она, скорее всего, через описанные механизмы трансформируется в скрытую автократию. Как гравитация рано или поздно собирает материю в комок, так и центр реальной власти соберет всю власть в своих руках. Как раз это может даже объяснить, почему общественные политические лидеры иногда, казалось бы, необъяснимым образом ведут себя непоследовательно, или почему страны проводят, казалось бы, саморазрушительную политику. Скрытая сила с неизвестными целями может направлять и манипулировать их поведением. Даже в войнах, эти скрытые силы могут поддерживать обе стороны, если продолжение войны служит их целям. В связи с этим возникает тревожный вопрос. Является ли истинная демократия и подлинная независимость стран недостижимым идеалом? На самом деле, описанный выше сценарий рисует мрачную картину, когда ни демократия, ни независимость стран невозможны. Он изображает мир, в котором теневые силы неизбежно будут манипулировать всеми основными элементами демократических обществ, превращая их в скрытые автократии. Этот мысленный эксперимент поднимает глубокие вопросы о природе власти, контроля и тонкого баланса, который необходимо соблюдать для сохранения целостности и аутентичности демократического правления представляет собой аргумент о том, что демократия – это не изобретение народа для народа, а скорее преднамеренно разработанная маскировка для теневых автократий. Таким образом, любая демократия по своей сути ущербна и подвержена скрытым манипуляциям со стороны могущественных субъектов, что фактически делает ее неотличимой от автократии, превращая теневое единовластие невидимое и, следовательно, непобедимое. Хотя аргумент убедителен в своей простоте, есть несколько контраргументов, которые можно выдвинуть против этой точки зрения. Во-первых, он упрощает демократию до того, что якобы можно легко контролировать одним или несколькими субъектами. Считается, что на практике демократии представляют собой сложные даже хаотические системы со множеством сдержек и противовесов, а следовательно с неопределенностями и даже непредсказуемостью. Управление всеми аспектами было бы чрезвычайно сложной, если неисполнимой задачей. Во-вторых, сценарий опирается на существование злоумышленника с практически неограниченными ресурсами и полной безнаказанностью. При этом игнорируется потенциал надзорных органов, свободной прессы, гражданского общества и международных организаций, которые могут выступать в качестве сдерживающего фактора такой скрытой тотальной коррупции. Считается, что многие демократии имеют надежные механизмы прозрачности и подотчетности, и предположение о том, что они могут быть полностью скомпрометированы без обнаружения или сопротивления, весьма сомнительное. Этот аргумент также отвергает силу информированных граждан и массовых движений. История показала, что участие общественности может быть мощной силой против коррупции и авторитарных тенденций. В глобальном контексте другие страны и международные организации часто действуют, чтобы сдерживать явные и скрытые авторитарные тенденции, добавляя еще один уровень сложности в представленный сценарий. Хотя теоретически... Такой сценарий интригует, практических примеров, которые полностью соответствовали бы этой модели, найти трудно, а отсутствие эмпирических данных подрывает силу аргумента. Мы предполагали, что несколько злоумышленников могут легко договориться или что один из них просто сожрет остальных, при этом не учитываются вероятные различия в целях, стратегиях и идеологиях разных автократов. Реальная политика редко бывает такой прямолинейной. Демократия не является монолитной концепцией, и существуют разные типы демократических систем. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ради простоты мы обобщили все в рамках одной модели которая не учитывает разнообразие и адаптируемость демократических структур. Аргумент также представляет сценарий как неизбежный исход, без учета того, что правовые, социальные и политические реформы могут снизить указанные риски. Наконец, аргумент несколько игнорирует роль моральных и этических норм в самом обществе, в политической культуре, и в отдельных людях, которые могут быть сильными движущими силами для поддержания демократических ценностей. Таким образом, предположения и обобщения в рамках такого аргумента невозможности достижения независимой устойчивой демократии оставляют место для контраргументов, основанных на сложности демократических систем, потенциале сдержек и противовесов, разнообразии демократических моделей, и силе участия граждан. Эти контраргументы нетривиальны и не небеспочвенны. Они указывают на сложности демократических систем, человеческого поведения и международных отношений, которые могут сделать сценарий, изложенный в начале, скорее теоретическим, чем практическим. Однако первоначальный аргумент представляет собой последовательный и внутренне непротиворечивый сценарий об уязвимости, демократических систем, хоть он и делает общие предположения, которые могут не выдержать критики. Демократию с ее системой сдержек и противовесов, прозрачностью, участием граждан и разнообразием форм нелегко свести к простой модели. Факты реального мира и нюансы характера политических систем действительно могут предоставить существенные контраргументы и идеи о том, что любая демократия по существу и неизбежно является теневой автократией. Тем не менее, этот аргумент мрачного сценария действительно выдвигает на первый план проблемы, которые являются частью продолжающихся дебатов о демократии, влиянии, власти и контроле. Это сложные вопросы, которые не поддаются простым решениям. Возможно, описанный сценарий является не столько убедительным доказательством невозможности демократии, сколько провокационным мысленным экспериментом, направленным на то, чтобы бросить вызов нашим предположениям и побудить к более глубокому изучению принципов и практики демократического управления. Крайне важно признать, что сценарий, изложенный в исходном аргументе, не является чисто вымышленным или гипотетическим. Попытки манипулировать демократическими процессами или подрывать их реальны и документально подтверждены в различных контекстах. Известно, что теневые субъекты, будь то влиятельные лица, преступные организации или даже иностранные правительства, оказывают влияние на выборы политические партии, СМИ и другие демократические институты. Эти попытки вмешательства в демократию могут принимать различные формы включая кампании по дезинформации, финансовую поддержку конкретных кандидатов или партии, взлом и утечку конфиденциальной информации и многое другое. В некоторых случаях эти усилия успешно повлияли на общественное мнение или даже на результаты выборов, чего только стоят волны цветных революций. Контраргументы не отвергают эти реалии, а скорее бросают вызов представлению о том, что такие попытки неизбежно увенчаются успехом или что они делают подлинную демократию невозможной. Сложность, разнообразие, устойчивость и приспособляемость демократических систем наряду с усилиями бдительных граждан, независимых СМИ и международных организаций могут препятствовать этим манипуляциям. Первоначальный аргумент вызывает насущные опасения и служит предупреждением от потенциальной уязвимости демократических систем. Это призыв к осознанности и бдительности, напоминающий нам, что демократия требует постоянных усилий для защиты и укрепления. Хотя аргумент о том, что подлинная демократия невозможна, можно оспорить, лежащие в его основе опасения по поводу манипуляции подрывной деятельности, весьма актуальны и заслуживают серьезного рассмотрения и принятия мер. Фундаментальные принципы, отключающие демократию от автократии, вращаются вокруг того, как распределяется власть и как осуществляется управление. При этом в демократии власть распределяется власть, Между людьми на основе таких декларативных принципов, как свободные и честные выборы, участие граждан, подотчетность, прозрачность, равенство, верховенство закона и разделение властей. Напротив, автократия централизирует власть в руках одного лидера или небольшой группы, часто подавляя инакомыслие и не имея политического плюрализма. Вопрос о том лучше ли иметь хорошего самодержца, чем злое демократическое общество, поднимает сложные этические соображения. В то время как доброжелательный автократ может править мудро, считается, что система остается уязвимой для злоупотреблений из-за отсутствия сдержек и противовесов. И наоборот, демократическая система со злонамеренным большинством может вести к вредоносной политике, но она также имеет встроенные гарантии, призванные предотвратить концентрацию власти. Хотя демократия не является и никогда не была нацей от всех бед. Самый безобидный сценарий, когда все голосуют за то, чего на самом деле никто не хочет, часто называют парадоксом Абелина. Этот термин был введен экспертом по менеджменту Джерри Харвин используется для описания ситуации, в которой группа людей коллективно выбирает курс действий, противоречащий предпочтениям многих или всех участников группы. Парадокс Абелина. Возникает, когда члены группы неправильно понимают желания друг друга, что приводит к принятию коллективных решений, которые на самом деле не поддерживает ни один из членов группы. Обычно это вызвано желанием избежать конфликта или верой в то, что выражение истинных чувств участников принятия решений может вызвать разногласия, которых на самом деле нет. В таких ситуациях люди могут полагать, что их собственные предпочтения расходятся с предпочтениями группы и поэтому решают не озвучивать свои возражения. Они предполагают, что у других другие предпочтения и соглашаются с решением, которого, по их мнению, хочет группа, хотя на самом деле все могут думать об одном и том же. Парадокс Абелина приводит к ситуациям, когда группы принимают решения, прямо противоположные тому, чего они на самом деле хотят, что часто приводит к неудовлетворенности, замешательству и неспособности достичь реальных целей или желаний группы. Он подчеркивает важность четкого общения, готовность выражать индивидуальные предпочтения и необходимость понимания того, что разногласия или конфликты внутри группы не являются плохим по своей сути и могут быть жизненно важны для достижения подлинного консенсуса. Парадокс Абелина может иметь большое значение в политике, проявляясь в ситуациях, когда политические лидеры, партии или даже избиратели – Коллективно поддерживают политику кандидатов или решения, которые никто из них на самом деле не хочет или с которыми не согласны. Внутри политической партии члены могут чувствовать давление, чтобы они соответствовали линии партии, даже если они не согласны с определенной позицией. Боязнь инакомыслия, стремление к единству или опасения по поводу политических репрессий могут побудить отдельных членов партии поддерживать политику, против которой они лично выступают. Когда все действуют таким образом, партия в целом может двигаться в направлении, которое никто искренне не поддерживает. Законодатели могут голосовать за законопроекты или политику, с которыми они не обязательно согласны, из-за политического давления, лояльности партийным лидерам или желания сохранить общественный имидж. Если достаточное количество членов думает так, но не озвучивает свое истинное мнение, Может быть принят закон, противоречащий фактическим предпочтениям большинства. Избиратели также могут пасть жертвой парадокса Абелина, когда они поддерживают политиков или политику, с которыми они на самом деле не согласны, из-за неправильных представлений о том, во что верят другие в их сообществе. Например, они могут проголосовать за кандидата, который, по их мнению, победит, а не за того, которого они действительно поддерживают, предполагая, что их истинные предпочтения не идут в ногу с большинством. Это может привести к избранию кандидатов или проведению референдумов, не отражающих подлинной воли народа. Часто демократия сводится на нет тем, что ни один из кандидатов не имеет истинной поддержки большинства. У избирателей просто нет выбора, и они либо голосуют за того, кто по общему мнению и так победит, либо против него, но настоящее представительство отсутствует. Этим объясняется, что нередко в демократических обществах кандидатами становятся такие люди, которые кажутся значительно хуже, чем если бы выбор осуществлялся случайно по телефонной книге. Это, пожалуй, самый мощный способ теневых сил обеспечить отсутствие истинной альтернативы на выборы. Демократия предполагает участие граждан в выборах где каждый может выразить свою волю через голосование за кандидата или партию, которые наиболее отражают его взгляды и убеждения. Однако в некоторых случаях система может быть искажена или ограничена в своем действии. Если выбор сужен, и кандидаты не предлагают различные варианты или стратегии, избиратели могут чувствовать себя вынужденными голосовать не за того, кого они действительно поддерживают, а лишь за меньшие из зол. Эта проблема усугубляется тем, что теневые силы могут манипулировать системой, чтобы устранить или подавить истинные альтернативы. Это может включать в себя финансовую поддержку определенных кандидатов, применение неправомерных методов политической рекламы или даже вмешательство в процесс номинации кандидатов. Описанная ситуация может привести к снижению доверия к демократическому процессу уменьшению участия избирателей в выборах и, в конечном итоге, появлению представителей, которые могут быть далеки от идеалов и целей населения, которое они представляют. В долгосрочной перспективе это может подорвать саму основу демократической системы, делая ее менее отзывчивой к потребностям и интересам граждан. Для борьбы с этой проблемой необходимо усиление прозрачности и честности выборочного процесса а также обеспечение наличия широкого спектра кандидатов которые действительно отражают различные точки уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в ухе книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно зрения интересы населения Возвращаясь к парадоксу Абелина, на международном уровне страны могут согласиться на договоры или союзы, которые ни одна из них на самом деле не поддерживает, в то время как каждая из них считает, что другие хотят соглашения. Это может привести к неэффективной или даже опасной международной политике. Иногда средства массовой информации или активные группы интересов могут создать впечатление, что конкретная политика или кандидат пользуется широкой поддержкой. Политики, опасаясь негативной реакции, могут согласиться с этим воспринимаемым мнением большинства, даже если они не согласны с ним лично. Если это заблуждение широко распространено, оно может привести к политическим решениям, которые не отражают реальных предпочтений ни политиков, ни населения. Парадокс Абелина в политике иллюстрирует важность прозрачного общения, мужество высказывать несогласие, и понимание динамики, которая может привести к таким парадоксальным ситуациям. Этот парадокс подчеркивает сложное взаимодействие личных убеждений, групповой динамики, общественного восприятия и политической стратегии, взаимодействие, которое иногда может привести к результатам, которых никто на самом деле не желает. Пусть эта информация послужит предупреждением, об опасностях конформизма, молчания и подавления отдельных точек зрения на политической арене. Другой проблемой является эффект Даннинга-Крюгера – когнитивное искажение, при котором люди с низкими способностями или знаниями в данной области переоценивают свою компетентность и опыт. Этот эффект, безусловно, может относиться к политическому контексту, в том числе среди избирателей. Вот как это может проявляться. Избиратели с ограниченными политическими знаниями могут быть более склонны к переоценке своего понимания сложных политических вопросов. Эта чрезмерная самоуверенность может привести к тому, что они будут принимать решения при голосовании с высокой степенью уверенности, даже если их понимание вопросов является поверхностным или неправильным. Эффект Даннинга-Крюгера – может также сделать менее политически образованных избирателей более устойчивыми к новой информации или экспертным мнениям, противоречащим их убеждениям. Так как они переоценивают свои знания, они могут игнорировать идеи из более осведомленных источников, думая, что они уж знают лучше. Недостаток политических знаний в сочетании с самоуверенностью может сделать этих избирателей более уязвимыми к дезинформации и пропаганде. Они могут с большей вероятностью принять вводящую в заблуждение или ложную информацию, которая соответствует их предвзятым представлениям, поскольку у них может не быть инструментов для критической оценки этих утверждений. Этот эффект может способствовать поляризации и нарушению конструктивного политического дискурса, Если люди со всех сторон спора слишком самоуверены в своем ограниченном понимании, становится сложно вести содержательные дискуссии, находить точки соприкосновения или достигать компромиссов. В более широком смысле, если значительная часть электората голосует из-за чрезмерной уверенности в своем ограниченном политическом понимании, это может привести к результатам выборов, которые не отражают хорошо информированный выбор. Это может иметь долгосрочные последствия для направления политики. Эффект Даннинга-Крюгера может помешать усилиям по привлечению избирателей и информированию их о сложных политических вопросах. Те, кто думает, что они уже разбираются в проблемах, могут не искать дополнительной информации, не участвовать в дискуссиях в обществе или не прилагать усилий к дополнительному и сбалансированному политическому просвещению. На самом деле эффект Даннинга-Крюгера в контексте голосования и политической активности представляет собой сложное явление, которое может оказать глубокое влияние на индивидуальное поведение при голосовании и политический ландшафт в целом. Этот эффект подчеркивает важность политического образования, критического мышления и формирования культуры, которая ценит скромность и готовность вести продуктивный диалог с различными точками зрения. Усилия, направленные на то, чтобы побудить избирателей признать ограниченность своих знаний и искать надежные, разнообразные источники информации, могут иметь жизненно важное значение для смягчения этого эффекта и содействия более информированному и эффективному демократическому процессу. Эффект Даннинга-Крюгера, когда люди с ограниченными знаниями или компетенции в предмете переоценивают свои способности, также может применяться и к политическим кандидатам. Вот как это может проявляться и к каким последствиям привести. Некоторые кандидаты могут переоценивать свое понимание сложных вопросов политики. Это приводит к чрезмерно упрощенным или нереалистичным предложениям, в которых упускаются из виду нюансы и потенциальные проблемы реализации. Их уверенность может понравиться избирателям, которые ищут сильного лидера и простых популярных решений. Но это может привести к проблемам в будущем, если кандидат будет избран и не сможет выполнить обещания. Если кандидат переоценивает свою компетентность в определенной области, он с меньшей вероятностью будет обращаться за советом и прислушиваться к эксперту. Это может привести к ошибочным решениям как во время кампании, так и в случае избрания. Отказ признать пробелы в знаниях или обратиться за советом к эксперту может привести к плохо продуманной политике. Чрезмерная уверенность в собственной политической проницательности может привести к стратегическим ошибкам в ходе кампании. Кандидаты могут недооценивать своих оппонентов, неправильно истолковывать общественное мнение или принять ошибочные решения о том, куда направить ресурсы компании. Эта недооценка может быть результатом переоценки собственных политических способностей и понимания настроения и ожидания избирателей. Кандидаты, на которых влияет эффект Даннинга-Крюгера, могут испытывать трудности в эффективном общении с избирателями. Если они считают, что понимают проблемы лучше, чем это на самом деле, Они могут неумело или недостаточно убедительно объяснять свои позиции, что приводит к недопониманию или недоверию со стороны избирателей. В случае избрания кандидата, который переоценивает свою компетентность, может столкнуться с реалиями управления. Сложность руководства и принятия обоснованных решений по широкому кругу вопросов требует готовности учиться и адаптироваться. Излишне самоуверенный подход может привести к ошибкам, неэффективному лидерству и разочарованию среди тех, кто поддерживает кандидата. Кандидат, демонстрирующий эффект Даннинга-Крюгера, может стать проблемой для его политической партии и сторонников. Они могут брать на себя обязательства, которые трудно выполнить, или занимать позицию, не соответствующую мнению экспертов или более широкому общественному мнению. Выдвижение такого кандидата и его поддержка могут иметь последствия для репутации успеха партии. Политические оппоненты могут ухватиться за ошибки или нереалистичные обещания кандидата, демонстрирующего эффект Даннинга-Крюгера, и использовать их, чтобы оспорить компетентность кандидата или доверие к нему. Каким образом этот эффект у политических кандидатов может иметь? Серьезные последствия для компании и управления в случае избрания. Это отражает не только неправильное понимание конкретных вопросов политики, но и более широкое мышление, которое может повлиять на принятие решений, коммуникацию, лидерство и сотрудничество. Распознавание и смягчение этого эффекта требуют самосознания и готовности решать сложные вопросы и обращаться за советом к другим, Все эти качества являются важными для эффективного политического лидерства. Представьте, когда и кандидат, и избиратели страдают эффектом Даннинга-Крюгера, да еще подвержены парадоксу Абелину. Каков будет результат такого демократического процесса, даже если никто не будет пытаться манипулировать кандидатами и избирателями? А ведь именно такая ситуация нередко складывается на любых выборах. Такая ситуация, конечно, негативно сказывается на демократическом процессе. Она может привести к выбору неподходящих кандидатов и усилению общего недовольства политической системы. Это подчеркивает важность образования и осведомленности как избирателей, так и кандидатов, а также создание открытой и честной коммуникационной среды, где люди могут высказывать свои истинные взгляды и убеждения. Еще один феномен. Редко принимаем во внимание при обсуждении демократии – это окна Овертона, названные в честь политического аналитика Джозефа Овертона. Этот феномен относится к ряду идей, которые считаются неприемлемыми, но постепенно становятся общепринятыми в определенном политическом контексте. Это ценная концепция для понимания того, как развивается политический дискурс и как определенные идеи перемещаются с периферии в центр политических дискуссий. Во время выборов кандидаты часто располагаются сначала в пределах существующего окна Овертона, чтобы привлечь внимание наибольшего сегмента избирателей. Присоединяясь к идеям, которые воспринимаются как приемлемые и популярные, они могут повысить свою избирательность, избираемость. Партии... И кандидаты могут попытаться изменить окно Овертона, чтобы более точно соответствовать своим идеологиям. Этого можно добиться с помощью связи с общественностью, сотрудничества с влиятельными СМИ или с заинтересованными группами и других стратегических маневров. В случае успеха эти усилия могут дать новое определение тому, что считается разумным или здравым смыслом в глазах электората что принесет пользу кандидатам, занимающим эти позиции. По мере того, как окно приемлемых идей смещается, это может изменить то, как избиратели воспринимают кандидата и проблемы. Идеи, которые когда-то считались экстремальными, могут стать более привлекательными, а ранее господствующие позиции могут стать устаревшими или неадекватными. Это влияет на то, кого избиратели посчитают перспективными кандидатами и какую политику они поддерживают. Кандидаты с идеями, выходящими за рамки текущего окна Овертона, могут столкнуться с трудностью в наборе поддержки. Хотя они привлекают страстную базу сторонников, их также могут отвергнуть как нереальные или крайние в широком лекторате. Однако харизматичные аутсайдеры иногда могут сами сдвинуть это окно, внеся новые идеи в основное течение. СМИ играют существенную роль в определении сдвиги окна Овертона. Идеи, которые освещаются, обсуждаются и легитимизируются средствами массовой информации, могут формировать общественное мнение о том, что является приемлемым. В свою очередь, это влияет и на то, как ведут кампанию кандидаты и на то, как на эти кампании реагируют избиратели. Если противоборствующие политические партии имеют каждое свое окно овертонов, это может привести к усилению поляризации. Каждый из сторон может рассматривать позиции другой стороны не просто как неверные, но и как неприемлемые или крайние, что затрудняет компромиссы и сотрудничества. Окно вертона не статично. Оно движется в ответ на изменения в культуре, обществе, технологиях и других факторах макроуровня. Выборы могут быть как причиной, так и отражением этих сдвигов, когда новые идеи вводятся, обсуждаются, принимаются или отвергаются населению. Окно Овертона – полезная линза, через которую можно понять, как политические идеи получают или теряют признание. Это динамическая структура, которая формируется стратегиями политиков, поведением избирателей, влиянием СМИ и более широким социальным дискурсом. В контексте выборов это помогает объяснить, почему определенные политики получают поддержку или игнорируются, как кандидаты позиционируют себя и как со временем меняется политический дискурс. Понимание роли окна Овертона в выборах может дать представление о глубинных силах, которые движут политическими изменениями. Реализация демократических принципов может сильно различаться в разных культурах и регионах, и этим процессом можно манипулировать с помощью самых различных средств. Например, так называемый джерри-мандеринг. Это практика манипулирования границами избирательных округов в пользу одной партии или класса. Обычно это делается путем изменения границ избирательных округов таким образом, что избиратели одного типа объединяются в небольшое количество округов или распределяются по многим округам, чтобы ослабить их голоса. Цель махинаций часто состоит в том, чтобы получить политическое преимущество для определенной партии или группы путем искажения результатов выбора. Это может привести к тому, что избирательные карты будут выглядеть очень искаженно, поскольку границы проводятся неестественным образом для достижения желаемого политического результата. Эта практика может подорвать принципы демократического представительства, поскольку она не точно отражает волю народа на результатах выборов. Интересное происхождение имеет термин «джерримендеринг». Это сочетание слов «джерри» и «саламандра», названное в честь инцидента с Элбриджем Джерри, который был губернатором штата Массачусетс в начале XIX века. Партия Джерри, республиканцы-демократы, изменила состав сенаторских округов штата в свою пользу. Политический карикатурист обратил внимание, что один из искаженных районов, напоминает саламандру и создал карикатуру, в которой имя Джерри сочетается с саламандрой, назвав его джерри Мандер. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Изменение состава округа было признано вопиющей попыткой исказить электро... электоральное преимущество в пользу партии «Джерри». И с тех пор этот термин использовался для описания аналогичных практик манипулирования границами избирательных округов для получения политического преимущества. Еще одно старое изобретение называется «подавление избирателей», которое относится к стратегиям или тактикам разработанным для уменьшения или ограничения возможностей избирателей, имеющих право голоса, голосовать. Это может принимать разные формы, в том числе требовать определенных форм идентификации, которых могут не иметь некоторые избиратели, ограничивать доступность избирательных участков, сокращать часы их работы или агрессивно и неправомерно удалять избирателей из регистрационных списков. Чрезмерное усложнение или обременение процесса регистрации для голосования, распространение ложной или вводящей в заблуждение информации о процедурах голосования и непосредственное приспособление для лиц с ограниченными э, возможностями не непредоставления этих средств для плохо говорящих на государственном языке также могут быть методами такого подавления. Эти меры могут несоразмерно затронуть группы меньшинств, лиц с низким доходом, пожилых людей и других маргинализированных сообществ, подрывая принципы демократии, препятствуя полному и справедливому представительству электората. Усилия по борьбе с подавлением избирателей часто сосредоточены на расширении доступа избирателей, образования и защиты чтобы гарантировать, что все граждане, имеющие право голоса, имеют равные возможности для участия в избирательном процессе. Подтасованные выборы происходят, когда справедливость выборов нарушается манипуляциями или мошенничеством. Это может включать тактики, такие как вброс бюллетеней, неправильный подсчет голосов, подавление избирателей, манипуляции с регистрацией избирателей – и другие мошеннические практики, искажающие законный исход выборов. Если добросовестность выборов нарушается таким образом, это может иметь серьезные последствия для демократического процесса. Доверие к системе может быть подорвано, приводя к скептицизму относительно легитимности правительства и, возможно, вызывая социальное беспокойство еще хуже, когда это остается незамеченным. С этим обычно борются присутствием независимых наблюдателей на избирательных участках. Влияние денег в политике является всеобъемлющим и представляет серьезную проблему. Она затрагивает многие демократические системы по всему миру. Это стало критическим аспектом политических компаний, часто определяющим, кто может баллотироваться, как проводятся компании и в некоторой степени решения, принимаемые избранными должностными лицами после того, как они вступают в должность. В современных политических компаниях потребность в деньгах неоспорима. Средства, необходимы для рекламы, митингов, работы с общественностью и всех других средств, с помощью которых кандидаты представляют свои аргументы избирателям. Без достаточных средств компания может столкнуться с трудностями Эта потребность в деньгах иногда может смещать игровое поле в пользу более богатых кандидатов или тех, кто имеет доступ к значительным административным или финансовым ресурсам от доноров и прочих заинтересованных сил. Влияние денег также проявляется в лоббировании, когда заинтересованные группы используют денежные средства, чтобы получить доступ к политикам и повлиять на законодательство. Это может создать ситуацию, когда политики будут более внимательны к потребностям и интересам богатых или влиятельных групп, которые их финансируют, а не к широкой общественности. Беспокойство здесь заключается в том, что голос среднего гражданина может быть заглушен теми, кто может позволить себе тратить большие деньги на защиту своих интересов. Кроме того, деньги в политике могут привести к восприятию демократического процесса как заведомо коррумпированного, что, увы, недалеко от правды. Крупные пожертвования можно рассматривать как попытки купить влияние, что ведет к недоверию, цинизму и нигилизму среди электората. Это подрывает доверие, жизненно важное для функционирующей демократии, и граждане могут начать чувствовать, что их голоса просто не имеют значения. Были предприняты попытки регулировать поток денег в политике с помощью законов о финансировании избирательных компаний. Эти законы часто устанавливают ограничения на взносы и требуют прозрачности в отчетности в том, откуда поступают средства компаний. Но и у этих правил есть свои проблемы – лазейки и появление теневых денег или средств, источники которых невозможно полностью отследить, иногда могут сделать эти правила менее эффективными. Есть также аргумент, что деньги – это форма слова, и что их ограничение нарушают свободу выражения мнений. Некоторые считают, что трата денег на поддержку кандидата является способом выражения взглядов и, следовательно, должна быть защищена. Влияние денег на политику многогранно, ибо они влияют на то, кто может баллотироваться, и на то, как проводятся кампании, на решения, принимаемые власть придержащими, и даже на то, как граждане воспринимают демократию. Задача состоит в том, чтобы найти баланс, обеспечивающий справедливое представительство и доступ для всех граждан при минимизации потенциально развращающего влияния денег. Для достижения этого баланса требуется постоянная бдительность, публичные дебаты и тщательно разработанная Система законов и правил, чтобы гарантировать, что роль денег в политике поддерживает, а не подрывает демократический процесс. Все эти нездоровые способы победить на выборах иногда могут привести к системе управления, которая не полностью отражает волю народа, хотя никто не может утверждать, что эта воля хороша, справедлива или нравственна. Кроме того, демократия не решает автоматические вопросы, связанные с экономическим, расовым, расовым или гендерным неравенством, экологическими или другими сложными социальными проблемами. Решение этих вопросов часто требует целенаправленной политики и согласованных усилий, помимо просто проведения выборов или референдумов. Чисто мажоритарная демократия может иногда игнорировать или попирать права и интересы меньшинств, поэтому балансирование воли большинства с защитой прав меньшинств является сложной задачей, которая не всегда может быть полностью решена в демократических системах. Кроме того, демократия лучше всего функционирует при поддержке сильных институтов, образованного населения и сильного гражданского общества. В регионах, где эти факторы отсутствуют, внедрение демократической системы может оказаться недостаточным для решения глубоко укоренившихся проблем. Необходимо отметить, что демократия не является монолитным понятием, а существует в различных формах, таких как прямая демократия, представительная демократия и гибридные системы. Эффективность этих систем может варьироваться в зависимости от контекста. Хотя демократия может и не панацея, часто утверждают, что она предпочтительнее многих альтернативных форм правления Исследования свидетельствуют, что Демократии, как правило, лучше справляются с такими показателями, как защита прав человека и общая удовлетворенность жизнью. Однако это вопрос постоянного обсуждения, и разные культуры могут иметь уникальные предпочтения и потребности в управлении. Возможно, что на самом деле демократия считается лучше других форм управления, потому что она лучше помогает теневой автократии осуществлять свои скрытые планы за демократическим фасадом. Фактически, хотя демократия предлагает много преимуществ, она не является универсальным решением для всех общественных проблем. Работа со сложными задачами и тонкостями демократического управления требует обдуманного и многократного подхода. Часто целью заключается в адаптации демократической принципов к уникальным обстоятельствам данного общества, движению к более справедливой, инклюзивной и эффективной системе управления. Страшные истор истории, такие как приход к власти Адольфа Гитлера, дополнительно иллюстрируют несовершенство демократии. Первоначально пришедший к власти законными средствами в рамках демократической системы Веймерской республики Режим Гитлера быстро разрушил демократические институты и установил тоталитарное государство. Это показывает, как демократические процессы могут быть легко уничтожены даже легитимной властью, избранной демократическим путем, подчеркивая важность надежных гарантий образования и гражданского участия для защиты демократических ценностей. В начале 2000-х годов Хамас, организация, которую многие международные инстанции считают террористической группой, выиграла большинство в Палестинском законодательном совете. Эта победа многими воспринималась как законное выражение воли палестинского народа, так как выборы были признаны международными наблюдателями в целом свободными и честными. Однако исход привел к внутреннему и международному напряжению санкциям и сложной политической ситуации, что повлекло за собой серьезную угрозу безопасности Израиля и дальнейшее разделение между секторами газа и западным берегом реки Иордан, контролируемыми различными враждебными друг другу террористическими образованиями. Этот пример подчеркивает, что демократические процессы не всегда приводят к результатам, которые соответствуют международным нормам, или наилучшим ожиданием. Это также показывает, что демократия – это не просто механический процесс голосования, она глубоко взаимосвязана с социальным контекстом, политической культурой, экономическими условиями и международными отношениями. Пример Хамаса подчеркивает важность рассмотрения не только механизмов демократических выборов, но и более широкой политической среды, зрелости политических институтов, верховенства закона и защиты прав меньшинств. Это напоминание о том, что демократия – многогранная система, требующая тонкого баланса различных факторов, ее нельзя сводить к простым результатам выборов. Это поднимает глубокие вопросы о том, как демократия может взращиваться и поддерживаться, и как она взаимодействует со сложными политическими реалиями, как в локальном, так и в глобальном масштабе. Еще более сложным являются сценарии, бросающие вызов универсальности демократических принципов, таких как гипотетическая ситуация, скажем, проведения голосования в племени каннибалов, людоедов. В таком гипотетическом сценарии, включающем голосование по вопросу о легитимности антропофагии, практике поедания человеческой плоти, Результат, вероятно, будет сильно зависеть от культурных, моральных и практических соображений, характерных для этого людоедского сообщества. Предполагая, что племя имеет давнюю традицию каннибализма, она может быть глубоко укоренившейся в их обычаях верования и кулинарии. Если эта практика связана с религиозными или культурными ритуалами, социальным статусом или даже выживанием племени, Сообщество может выработать веские оправдания для нее на протяжении поколений. При голосовании по этому вопросу те, кто глубоко укоренился в традиции, могут выступить за ее продолжение, подчеркнув ее значение для сохранения идентичности и сплоченности племени. Они могут рассматривать антропофагию как священную практику, которая связывает их с их предками или служит другим жизненно важным культурным функциям. Тем не менее, внутри племени могут быть члены, которые ставят под сомнение эту практику. Эти люди могут утверждать, что эта практика бесчеловечна или не нужна, и что племя должно отойти от нее. Но они, скорее всего, будут сами съедены сразу после голосования победившим людоедским большинством. Это поднимает вопросы о культурном релятивизме и не универсальности таких принципов, как права человека и достоинства. Демократия не просто правление большинства, но должна включать в себя важные принципы, такие как защита индивидуальных прав и интересов меньшинств. Если культурные нормы общества противоречат этим принципам, внедрение демократических систем может привести к результатам, которые с внешней точки зрения считаются неэтичными, а порой бесчеловечными. Демократия и автократия различаются тем, как осуществляется власть, И основными ценностями и нормами обсуждаемые примеры и сценарии подчеркивают многогранную природу этих систем, а также важность понимания взаимодействия между политическими структурами, человеческим поведением, культурным контекстом и этическими соображениями. Будь то в исторических примерах или теоретических сценариях принципы, управляющие демократическими обществами, продолжают быть предметом глубокого изучения и дебатов отражая текущие проблемы управления в нашем взаимосвязанном мире. Манипулировать демократическими системами можно самыми различными способами, что приводит к значительным проблемам в поддержании целостности демократических процессов на протяжении истории мы наблюдали различные методы применяемые для влияния на исход выборов. одна из самых распространенных тактик буквально обязательных на любых выборах это информационная война где кто угодно может влиять на общественное мнение через кампании дезинформации где они могут использовать социальные медиа для распространения ложной или истинной информации, невыгодной их противникам, усиления разобщающих вопросов или распространения иной пропаганды. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Финансовое влияние – это другой метод, где иностранные державы могут финансировать политические партии, политиков или политические компании, чтобы оказывать влияние. Кибератаки на инфраструктуру выборов, взлом серверов политических организаций или утечка конфиденциальной информации могут нарушить демократический процесс. Кроме того, занятия шпионажем или другими секретными действиями, может быть использовано для манипулирования политическими результатами. Несмотря на эту уязвимость, демократические общества разработали системы сдержек и противовесов, чтобы пытаться предотвращать манипуляции со стороны могущественных структур. Меры безопасности выбора, в том числе надежные протоколы кибербезопасности, призванные защищать избирательную инфраструктуру и политические организации. Осведомляя общественность о дезинформации и развивая критическое мышление, можно уменьшить воздействие информационной войны. Прозрачность политического финансирования посредством строгих правил, касающихся политических взносов и требований о раскрытии информации, может ограничить неправомерное финансирование, Международное сотрудничество, включая сотрудничество с союзниками и международными организациями для наблюдения за выборами, обмена разведывательными данными и координация реагирования на иностранное вмешательство еще больше может укрепить демократическую устойчивость, если только мнимые союзники сами не заинтересованы в обратном хотя демократические системы не застрахованы от манипуляций. Сочетание технологических гарантий информированности общественности, прозрачного политического финансирования, международного сотрудничества и надежных правовых рамок может создать, по крайней мере, иллюзию надежной защиты от такого вмешательства. Хотя, как известно, лучшее вмешательство – это то, которое достигает своих целей, не будучи замеченным. Все эти меры, увы, не имеют решающего значения для сохранения целостности демократических процессов, а лишь создают иллюзию поддержания общественного доверия к системе. Они отражают многогранный характер демократии и подчеркивают необходимость постоянной бдительности и адаптации к возникающим угрозам и вызовам. Сложности разнообразия демократических систем играют двоякую роль в формировании их устойчивости и уязвимости. С другой стороны, адаптируемость, сопровождаемая сложностью и разнообразием, позволяют демократическим системам меняться в зависимости от изменяющихся условий. Разнообразные демократические структуры обеспечивают инновации и гибкость в управлении, помогая системе расти и адаптироваться к новым вызовам. Сама эта сложность часто включает в себя различные системы сдержек и противовесов, которые должны не позволять кому-либо получать неконтролируемую власть, тем самым поддерживая стабильность. Более того, разнообразие демократической системы может отражать плюралистическое общество, позволяя услышать и признать различные точки зрения. Такой плюрализм способствует диалогу и компромиссу, что ведет к более инклюзивным решениям, отражающим широкий спектр интересов. Однако эта сложность и разнообразие не лишены недостатков, и они также могут способствовать возникновению дополнительной уязвимости. Например, гражданам может быть трудно понять сложную систему или ориентироваться в ней, что может привести к путанице и, возможно, даже к отсутствию доверия или участия. Разнообразие интересов также ведет к фрагментации и тупиковым ситуациям, особенно если механизмы компромисса слабы и если система кем-то используется в особых интересах для собственной выгоды. В некоторых случаях различные ветви или уровни власти могут действовать непоследовательно, что подрывает эффективность управления. Это может спровоцировать популистскую реакцию, поскольку граждане считают, что система не отвечает их нуждам или оторвана от реальности. Итак, хотя считается, что сложности и разнообразие в демократических системах могут обеспечить устойчивость и адаптивность, эти же характеристики могут создавать потенциальные слабости. Общая устойчивость или уязвимость конкретной демократической системы, вероятно, будет зависеть только от того, хочет кто-то достаточно влиятельный и опытный манипулировать ей или нет. С другой стороны, не составляет труда вызвать сомнения в честности результатов любых выборов и даже организовать волнения для их пересмотра либо просто грубого госпереворота. Конечно, проблемы существуют везде, где есть человеческая деятельность, и выборы не являются исключением. Нередко люди предпочитают закрывать глаза на проблемы вместо того, чтобы их решать. В контексте выборов Это может означать, что если есть желание, можно обнаружить нарушения практически в любой избирательной кампании. Автократические режимы могут изображать из себя демократии, часто используя различные стратегии для поддержания фасада демократического управления. Этот обманчивый вид может затруднить определение истинного характера режима, но существуют способы выявления таких несоответствий. Автократические лидеры проводят выборы, но манипулируют процессом, чтобы обеспечить победу себе или своим кандидатам. Эти выборы могут выглядеть демократическими на поверхности, но часто характеризуются подавлением избирателей, запугиванием или откровенным мошенничеством. Необычно высокий процент победы или последовательный паттерн побед в нескольких выборах подряд могут быть признаками, хотя, увы, не специфичными. Они также могут поддерживать демократические институты, такие как парламенты, суды или средства массовой информации, которые часто контролируются или подвергаются влиянию правящей власти. Отсутствие системы сдержек и противовесов, подавления оппозиции или отсутствие свободных и независимых средств массовой информации – могут раскрыть автократическую природу режима. В некоторых случаях авторитарные режимы на словах поддерживают права и свободы человека, но подавляют инакомыслия, протесты или любую форму оппозиции. Наличие законов, ограничивающих свободу слова, собраний или печати, наряду с агрессивным применением этих законов, может свидетельствовать о том, что автократический режим выдает себя за демократию. Международные организации, правозащитные группы часто отслеживают эти признаки и сообщают о них. Детальный анализ и сравнение с установленными демократическими стандартами, наблюдение независимых наблюдателей за выборами и оценки по глобальным индексам, которые измеряют демократию и права человека, могут дать информацию о том, является ли режим действительно демократическим или просто симулирует таковой. Однако при желании в том же самом можно обвинить любые государства, даже самые демократические. Реальный жизненный опыт граждан, активистов, журналистов и других лиц в стране часто рисуют яркую картину истинной природы правительства. Постоянные сообщения о притеснениях, отсутствии политического плюрализма, подавлении инакомыслия или контролируемых СМИ могут раскрыть авторитарную природу, скрытую за демократическим фасадом. Хотя на многие такие режимы международная общественность десятилетиями не обращает внимания, сама являясь жертвой жестокой геополитической манипуляции. таким образом Хотя авторитарные режимы могут представлять и представляют собой демократии, тщательное изучение их практики, институтов, законов и опыта тех, кто живет при режиме, может разоблачить их истинный характер. Как впрочем, самые демократические режимы при желании можно обличить в чем угодно и настроить их население против существующих режимов. Моральные и этические нормы играют решающую роль в поддержании целостности демократических систем. В демократиях эти нормы часто лежат в основе верховенства закона, индивидуальных прав и баланса сил между различными ветвями власти, но практически никогда не идут дальше откровенной демагогии. Моральные принципы направляют граждан, лидеров и институты в принятии решений, уважающих права и достоинства личности, обеспечивая честность, прозрачность и справедливость демократических процессов. Этическое поведение поддерживает доверие к системе, поскольку ожидается, что государственные служащие будут действовать в интересах людей, а не ради личной выгоды. Но на поверку во множестве систем в действительности обходятся без этих моральных и этических основ. Демократические системы слишком уязвимы для коррупции, злоупотребления властью и нарушения прав граждан, как бы они ни пытались это отрицать. Отсутствие честности может привести к потере доверия к системе и уменьшить желание людей участвовать в демократических процессах, что уже происходит практически повсеместно. Население многих стран устало подвергаться издевательству из раза в раз такими выборами без выбора. В благополучных странах гордятся, что люди не интересуются политикой и не знают имен своих лидеров. Гордиться тут нечем. Скорее всего, это связано не столько с благополучием, как с усталостью и равнодушием, и тем, что лидеры по-тихому делят политический пирог, не привлекая внимания общественности. Люди, вам нечем гордиться, демократия мало кого спасла и много кого погубила. Людям дают болтать что угодно не в силу свободы слова, а потому что их слова ничего не значат и ни на что не влияют. Запреты периода пандемии хорошо это продемонстрировали. Кроме того, запретные темы в разных обществах могут быть разными, И поэтому кажется, что в одной стране больше свободы, чем в другой. Как черная дыра становится невидимой, когда она пожрала все свое окружение, так и демократические режимы выглядят вегетарианскими, когда уже сожрали всех, кого хотели, и в данный момент пребывают в блаженном бездействии, потому что им и так все хорошо. Но стоит их тронуть, то те, кто кечились своей особой демократичностью, станут себя вести, как последние автократы. Это все, конечно, не дает карт-бланш автократам и тиранам. Просто не надо заблуждаться, что демократия спасает народ от тирании. И, по всей видимости, надежное средство... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. От этого пока не было изобретено. И никакая мораль нам в этом не поможет. Проблема при опирании на моральные этические нормы заключается в относительности морали и этики. Разные культуры, религии и отдельные личности могут иметь разные трактовки того, что является правильным или неправильным, справедливым или несправедливым. Эти различия могут привести к конфликтам и трудностям в поиске общего языка в разнообразном обществе. До чего уж говорить, в течение жизни одного человека он может придерживаться совершенно противоположных взглядов о каком незыблемом моральном законе вещал Эммануил Кант. Однако преодоление этой относительности и пресловутой неоднозначности требуется сосредоточение на общих ценностях и принципах, которые превосходят индивидуальные культурные различия. В демократических обществах это часто включает в себя выработку консенсуса вокруг основных прав человека, вокруг свобод и верховенства закона Это общее понимание может создать рамки, в которых разнообразные моральные этические точки зрения могут сосуществовать и вносить свой вклад в демократический процесс. Образование, диалог и участие также могут сыграть жизненно важную роль в преодолении моральных и этических различий. Посредничество открытого обсуждения морально-этических принципов важно потому, что необходимы для демократии и могут содействовать пониманию и терпимости к разным точкам зрения. Институты, которые поддерживают и обеспечивают соблюдение этических стандартов, такие как независимые судебные органы, наблюдательные организации и прозрачные процессы управления, должны стать гарантией против относительности морали и этики. Четко определяя и обеспечивая соблюдение этического поведения, эти институты, казалось бы, должны укреплять ценности, которые поддерживают демократическую целостность. Международные органы и иностранные правительства могут оказывать значительное влияние как на демократические, так и на автократические страны различными способами, влияя на политический климат и структуры управления. Но это может быть расценено как вмешательство во внутренние дела государств. В демократических странах международные органы часто взаимодействуют через дипломатические каналы, торговые соглашения и альянсы. Они могут содействовать общим ценностям, таким как права человека, экономическое сотрудничество и экологические стандарты. Иностранные правительства также могут влиять на демократии через мягкую силу, такую как культурные обмены, образовательные программы и содействие стратегическим партнерствам. Все эти действия, увы, неотличимы от тех самых манипуляций, которые мы описали выше. Однако в автократических странах взаимодействие может быть более сложным. Международные организации могут оказывать давление для продвижения прав человека. Они могут использовать санкции, дипломатическую изоляцию или даже угрозы военного вмешательства. Иностранные правительства также могут взаимодействовать с автократическими режимами через торговлю, стратегические альянсы или поддерживая оппозиционные движения. Однако насильственное введение демократии Как это видно в таких случаях, как Сербия, Ирак, Ливия, было предметом серьезных споров и дискуссий. Хотя целью может быть замена репрессивного режима демократической системы, реализация часто приводит к сложным и непредвиденным последствиям. Во-первых, насильственному навязыванию демократии часто не хватает местного контекста и понимания. Такое вмешательство может игнорировать историческую, культурную и социальную динамику, которая формирует политический климат государства, приводя к сопротивлению и нестабильности. Во-вторых, непосредственные последствия таких вмешательств могут создать вакуум власти, что приводит к внутренним конфликтам, подъему экстремистских групп и гуманитарным кризисам. структур управления, правовых систем и социальных норм требует огромных усилий и времени, и этот процесс может быть реват проблемами и неудачами. Наконец, восприятие иностранного вмешательства в внутренние дела может вызвать длительное недоверие, сопротивление и враждебность. Такое вмешательство будет неизбежно рассматриваться, скорее как, империалистическая агрессия, чем как подлинная попытка продвигать демократические ценности. Катастрофические последствия, наблюдаемые в некоторых случаях, подчеркивают сложный характер насильственного внедрения демократии. Хотя цель продвижения демократических чест ценностей часто превозносится, методы и реализация требуют тщательного рассмотрения, планирования и понимания местного контекста, а чаще всего и отказа, от повторения подобных попыток. Уроки, извлеченные из этих вмешательств, подчеркивают важность сотрудничества с местными сообществами, укрепление доверия, понимания культурных нюансов и приверженности долгосрочной поддержки и взаимодействию. Насильственное навязывание демократии без этих соображений может привести к провалу и значительным страданиям народа, а не к намеченной демократизации и освобождению. Существуют различные типы или модели демократии, и каждая из них имеет свои уникальные сильные и слабые стороны. Понимание этих вариаций может помочь нам постигнуть, какую роль в укреплении демократического управления могут играть массовые движения и гражданская активность. Прямая демократия позволяет гражданам принимать решения напрямую, как и следует из ее названия, наделяя их реальными полномочиями и вовлеченностью. Сила этой модели заключается в ее потенциале подлинного участия граждан, но она может стать непрактичной в больших масштабах и сложных сообществах, где прямое участие в принятии каждого решения может привести к ее неэффективность. Представительная демократия, при которой граждане избирают представителей для принятия решений от их имени, обеспечивает, казалось бы, эффективное принятие решений и приспосабливается к сложности современного общества. Однако иногда это может приводить к разрыву между людьми и их представителями, вызывая очевидное отсутствие влияния людей на принятие решений. Конституционная демократия обеспечивает стабильную правовую основу, которая ограничивает полномочия правительства и защищает права меньшинств, защищая их от произвола. Ее слабостью может быть жестокость Конституции, жесткость, которая препятствует адаптации к изменяющимся потребностям общества. Демократия участия подчеркивает широкое участие граждан принятие решения, способствуя формированию чувства сопричастности. Хотя эта инклюзивность является сильной стороной, ее недостатком может быть то, что более широкое участие требует больше времени и ресурсов, что может замедлить процесс принятия решений. Многие демократии сочетают в себе элементы этих типов, создавая баланс между участием граждан, представительным управлением, и конституционными гарантиями. Массовые движения и гражданская активность могут сыграть важную роль в укреплении демократического управления в рамках этих различных моделей. Побуждая простых граждан к участию, массовые движения могут преодолеть разрыв между правительством и людьми, особенно в системах, где может существовать такой разрыв. Они расширяют участие, позволяя демократии быть более рефлексивной и отзывчивой. Эти движения также могут привлекать к ответственности избранных должностных лиц, тем самым привлекая внимание к проблемам требуя действий или изменений. Это укрепляет такие демократические принципы, как прозрачность и подотчетность, обеспечивая ответственность правительства перед народом. Кроме того, усилия на низовом уровне часто выдвигают на передний план голоса маргинализированных групп или меньшинств, способствуя более инклюзивной демократии. Они следят за тем, чтобы голоса всех граждан, а не только большинства или тех, кто находится у власти, были услышаны и учтены. Активизм дополнительно обучает и расширяет возможности граждан. Люди узнают о своих правах, функционировании своего правительства и о том, как они могут влиять на него. Это понимание позволяет им целенаправленно участвовать в демократических процессах, укрепляя чувство ответственности за свою политическую систему. Различные модели демократии предлагают разные возможности и сталкиваются с уникальными проблемами. Массовые движения и гражданская активность служат жизненно важным инструментом, наполняя демократические системы энергией и оперативностью. К сожалению, настоящие массовые движения внешне неотличимы от спровоцированных и созданных в рамках манипулирования демократии. Хуже того, если и возникло такое спонтанное движение, его обязательно станут поддерживать манипулятивные Теневая сила, заинтересованная в нем или желающая видоизбедить его доправленность. В чем же решение? Отдать управление нами, в щупальце инопланетян или искусственного интеллекта, раз сами мы не можем придерживаться на практике истинных демократических принципов и дальше красивых декларативных заявлений «Дело никогда не идет», Инопланетяне и искусственный интеллект – так себе решение, прямо скажем. На самом деле, с самого начала эры информационных технологий существует весьма убедительная идея модели прямой демократии без традиционных законодательных органов, где все законы принимаются непосредственно населением. Представьте себе общество, в котором каждый зарегистрированный избиратель, имеет право предлагать законы и голосовать за них напрямую уважаемые друзья еще больше аудиокниг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно в этой прямой демократии создается цифровой портал для голосования это безопасная и прозрачная онлайн платформа доступное для всех избирателей, что позволяет им предлагать, рассматривать и голосовать по законопроектам. Чтобы предложить новый закон, любой зарегистрированный избиратель может представить свою идею. Если она получит достаточную поддержку со стороны сограждан, предложение будет передано независимой группе экспертов в данной области, они рассматривают законодательство на предмет осуществимости этики и соответствия национальным интересам и представляют публичный отчет. После этой экспертной оценки общественность имеет возможность ознакомиться с предложениями и мнениями экспертов, которые могут предлагать поправки, участвовать в дебатах и делиться мнениями, но не могут запретить или приостановить законотворческую инициативу. По истечении установленного периода рассмотрения законопроект выносится на окончательное голосование. Кстати, можно проводить законы только для тех групп, которые их принимают, не делая их обязательными для всех, особенно для тех, кто голосует против. Если такое разделение возможно, и интересы голосовавших против не затрагиваются непосредственно. Но дело не только в нажатии кнопки голосования. Прежде чем отдать свой голос, граждане должны пройти простой тест, чтобы продемонстрировать свое понимание законодательства. Это требование гарантирует, что избиратели принимают информированные решения. Весь процесс будет прозрачным и безопасным. Использование технологии блокчейн обеспечивает точную регистрацию голосов А регулярные проверки независимыми органами добавляют дополнительный уровень честности. Чтобы сделать эту систему практичной и инклюзивной, будут созданы информационная база данных и центры образования и обучения голосующих. Информационная база данных предоставляет избирателям соответствующую статистику, исследования и данные, а образовательные центры будут предлагать онлайн-обучение граждан по пониманию законодательства и использованию онлайн-портала. Ну а как же насчет времени и усилий, которые граждане вкладывают в этот процесс? Голосующие получают компенсацию за время, потраченное на изучение, рассмотрение и голосование по законодательству, особое признание или дополнительные гражданские награды за активное участие в процессе. В административном отношении за исполнением законов будет отвечать государственный орган, а сильная судебная система будет следить за их справедливым применением. Специальные чрезвычайные полномочия будут доступны для устранения непосредственных угроз, требующих быстрого реагирования. Конечно, эта модель не без проблем. Усталость избирателей может стать проблемой, если население будет перегружено слишком большим количеством предложений. Обеспечение доступности для всех граждан, борьба с дезинформацией и обеспечение надежной проверки фактов потребуют пристального внимания. Эта модель прямой демократии представляет собой радикальный отход от нынешних государственных структур с упором на прозрачность, образования и участие всего населения, с правым голосом. Его реализация, безусловно, будет сложной, требующей технологических инноваций, сильной политической воли и постоянного совершенствования. Но в результате может получиться более открытое и отзывчивое правительство, непосредственно сформированное людьми, которое служит им. В обществе, где прямая демократия заменяет традиционную парламентскую систему, Возникает новое видение управления. Каждый гражданин имеет право предлагать законы и голосовать за них, способствуя повышению чувства сопричастности и вовлеченности в политический процесс. Такое непосредственное участие позволяет услышать больше голосов, что может привести к более тонкому пониманию рассматриваемых вопросов. В обход политических партий и представителей Акцент смещается на сами вопросы, а не на партийную линию. Это может привести к совместному принятию решений и потенциальному снижению политической поляризации. Процесс также может стать более прозрачным, поскольку каждый гражданин будет иметь прямое представление о том, как и почему принимаются решения. Реагирование на общественные потребности также может быть усилено. Традиционные парламентские процессы могут иногда замедлять принятие законов, поскольку они должны проходить через различные комитеты и этапы. При прямой электронной демократии законы могут приниматься или изменяться быстрее, что позволяет более гибко и незамедлительно реагировать на потребности общества. Экономичность – еще одно возможное преимущество. Отсутствие необходимости в парламентском органе может привести к сокращению административных расходов, связанных с содержанием такого института. Эти сэкономленные ресурсы можно было бы перенаправить на другие общественные нужды, например, оплату времени и усилий голосующих. Возможно, одним из самых интригующих аспектов этой модели является потенциальное сокращение коррупции и лоббирования. Избранные представители, подверженные влиянию извне, заменяют сами граждане, которые становятся лицами, принимающими решения. Это может уменьшить влияние групп с особыми интересами, сделав процесс более соответствующим волеизъявлению общественности. Однако переход от парламентской системы к прямой демократии не обходится без сложностей. Для обеспечения того, чтобы все граждане были информированы и могли принимать сложные решения, потребуются значительные усилия. Также возникает проблема усталости избирателей и риск того, что процесс принятия решений станет чрезмерно упрощенным или популистским. Кроме того, отсутствие представительных органов может затруднить ведение переговоров между разными группами голосующих, и поиск компромиссов по спорным вопросам. В заключение, хотя идея ликвидации парламента в пользу прямого участия граждан предлагает интригующие преимущества, такие как более активное участие общественности, прозрачность и потенциально более гибкое управление, она также сопряжена со значительными трудностями. Внедрение такой системы потребует тщательного планирования надежных мер безопасности и, возможно, даже изменения культурного подхода к политике. Хотя, впрочем, сами парламентарии и теневые силы никогда не допустят такой трансформации. Им не нужно слышать голос народа. Вынужденные перейти на такую систему, они сделают все, что в их силах, чтобы превратить ее в неэффективную и легко манипулируемую. Защита демократии От теневых манипуляций – сложная задача, требующая комплексного подхода. Он включает в себя правовые, социальные и политические реформы, каждая из которых нацелена на различные аспекты. Прямая демократия в Швейцарии является уникальной и важной частью политической системы страны. Она позволяет гражданам участвовать в принятии законов и решений, на различных уровнях управления, начиная от муниципального и заканчивая федеральным. Граждане могут предложить конституционную или законодательную инициативу. Для этого им нужно собрать определенное количество подписей в течение установленного срока. Если инициатива соответствует требованиям, она выносится на общий национальный референдум. Некоторые вопросы, такие как изменения в федеральной конституции, автоматически выносятся на референдумы. Граждане голосуют за или против изменений. Факультативные референдумы – это инструмент, позволяющий гражданам протестовать против недавно принятого закона. Если в течение установленного времени собрано достаточно подписи, обычно 50 тысяч, то закон выносится на общенациональный референдум. Кантональная и муниципальная демократия также основываются на системах прямой демократии, которые могут варьироваться, граждане могут участвовать в референдумах и инициативах по вопросам местного управления. В некоторых кантонах Швейцарии существует практика общих собраний, где граждане собираются на открытом воздухе, чтобы обсудить и проголосовать по различным вопросам. Система прямой демократии в Швейцарии подчеркивает значимость участия граждан в управлении и дает им возможность напрямую влиять на законные решения. Это способствует большей прозрачности и ответственности властей, однако также может привести к более длительным и сложным законодательным процессам. Случай с попыткой Исландии разработать новую конституцию в процессе участия является интересным примером прямого демократического участия народа в решении проблем в рамках традиционной парламентской системы. После финансового кризиса 2008 года, вызвавшего значительное общественное недовольство и протесты, правительство Исландии решило приступить к амбициозному процессу конституционной реформы. Цель состояла в том, чтобы сделать конституцию более инклюзивной и отражающей волю народа. Национальный форум, состоящий из 950 случайно выбранных граждан, собрался для обсуждения ценностей, которые должны лежать в основе новой Конституции. После этого для разработки нового документа был избран Конституционный совет, состоящий из 25 граждан, не являющихся политиками. Они использовали социальные сети, чтобы узнать мнение общественности, и проводили открытые встречи, чтобы способствовать прозрачности и вовлечению граждан. Получившийся в результате проект Конституции включал положение о большей прозрачности в правительстве на владение природными ресурсами и прямых демократических мерах, таких как <coughs> референдумы, инициированные гражданами. После двух лет работы был проведен всенародный референдум на котором около двух третей избирателей поддержали проект Конституции. Однако этот процесс столкнулся с серьезными проблемами в рамках традиционной парламентской системы. Существующий парламент Альтинг отвечал за ратификацию новой Конституции. Несмотря на общественную поддержку, Процессу препятствовали политическая оппозиция и процедурные вопросы. Различные интересы в парламенте не были согласованы с предложенными изменениями и были высказаны опасения по поводу юридических аспектов процесса. В итоге парламенту не удалось принять новую конституцию, и процесс застопорился. Проект так и не был ратифицирован, что вызвало разочарование у многих исландцев, активно участвовавших в этом процессе. Исландия служит наглядным примером сложности сочетания прямого демократического взаимодействия с традиционными представительскими системами. Хотя этот процесс был назван новаторским и инклюзивным, воплощение народной воли в реальные конституционные изменения оказалось гораздо более сложной задачей. В нем подчеркивается <свят> потенциальное несоответствие, которое может существовать между демократическими инициативами, основами на участии народа и установленными политическими институтами, а также то, как трудно может быть примирить их стремление к фундаментальным системным изменениям. С юридической точки зрения для борьбы с вмешательством выборы – Компаниями по дезинформации, коррупции необходима прочная база законов и нормативных актов. Это включает в себя строгое регулирование политической рекламы, особенно в интернете, где происходит большая часть теневых манипуляций. Но как регулировать ботов или интернет-тролли, специально нанятых для формирования определенного общественного мнения? Они ведь могут быть неотличимы, от остальных пользователей. Прозрачность финансирования компании имеет важное значение, требуя раскрытия доноров и введения строгих ограничений на взносы. Законы, регулирующие кибербезопасность, должны быть надежными для защиты от взлома и других форм электронного вмешательства. Наказания за участие в коррупционных действиях должны быть достаточно суровыми, чтобы служить реальным сдерживающим фактором. Однако полагаться только на наказание недостаточно, тем более, что они чаще всего становятся средством борьбы с политическими противниками. Профилактика не менее, если не более, жизненно важна. Системы должны быть разработаны таким образом, чтобы они в первую очередь сводили к минимуму возможности коррумпированного поведения. Прозрачность гарантирует, что общественность может видеть, как принимаются решения и как распределяются ресурсы, что затрудняет незаметность коррупции. Это часто включает в себя открытый доступ к информации, прозрачные процессы госзакупок, четкие правила и положения, а также надежный контроль за независимостью СМИ. Подотчетность гарантирует, что те, кто находится у власти, несут ответственность за свои действия. Эффективные надзорные органы, независимые судебные системы и надежные правоохранительные органы могут привлечь людей к ответственности за коррупционное поведение. Но опять же, как избежать, что эти следственные действия не будут результатом влияния политических противников? Система сдержек и противовесов, включая разделение властей, может предотвратить поток инициатив со стороны отдельного лица или группы, тем самым уменьшая возможность для коррупции. Внедрение технологий также может сыграть решающую роль в усложнении коррупции. Цифровые системы для государственных служб могут уменьшить человеческий фактор и его влияние, и, следовательно, возможности для взяточничества повысить эффективность и обеспечить контроль. Образование и культурный сдвиг в сторону честности и этичного поведения также являются важным компонентом. Это включает не только правовую и институационную реформу, но и формирование общества, в котором коррупция считается неприемлемой, а несметные богатства воспринимаются как позор, а не как заслуга.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 Легальные механизмы, обеспечивающие гибкость системы, соответствующие нуждам и упованиям граждан. Это сложная задача, но она необходима для здоровья и успеха любого демократического общества. Социальные реформы будут играть решающую роль в повышении осведомленности и просвещении граждан. Хорошо информированный электорат необходим для функционирования демократии. Сюда входит обучение медийной грамотности и критическому мышлению, позволяющее гражданам распознавать и оценивать дезинформацию и пропаганду. Поощрение открытого диалога и развитие культуры скептицизма также могут помочь создать более устойчивое демократическое общество. В политическом плане необходимо вновь сделать акцент на таких ценностях, как прозрачность и подотчетность. Это включает в себя создание независимых надзорных органов, таких как избирательные комиссии, которые хорошо обеспечены ресурсами и уполномочены действовать беспристрастно. Это означает работу по искоренению мошенничества и внедрению более пропорциональных систем представительства, чтобы обеспечить честные и представительные выборы. Поощрение большего разнообразия в политическом участии также может быть мощным инструментом против манипуляций, поскольку это может затруднить оказание неправомерного влияния какой-либо отдельной заинтересованной группы. Международное сотрудничество является еще одним важным элементом. Демократические страны должны работать вместе, чтобы обмениваться информацией, опытом борьбы с теневыми манипуляциями. Они также должны согласовывать общие, правила финансирования международных компаний и противостоять информационной войне. Эта международная солидарность может стать сильным оплотом против тех, кто стремится подорвать демократические процессы. Дезинформация является мощнейшим инструментом, который может оказывать глубокое воздействие как на демократические, так и на авторитарные режимы, способствуя их подрыву, или поддержки в зависимости от ее использования и намерений. В демократических системах дезинформация может значительно подорвать основные принципы информированного участия граждан и доверия к институтам. Демократия опирается на способность граждан принимать обоснованные решения на основе точной информации. Когда дезинформация распространяется преднамеренно или непреднамеренно, Она может создать путаницу, посеять недоверие и поляризовать население. Эта эрозия доверия к источникам информации может привести к апатии, политическому нигилизму и отстранению от демократического процесса, ослабляя саму основу демократии. Дезинформация также может быть использована политиками для манипулирования общественным мнением, нацеливания на определенные группы или проблемы, с целью создания разногласий. С другой стороны, дезинформация иногда может использоваться для поддержки демократических идеалов, хотя это менее распространено и часто непреднамеренно. Например, разоблачение кампаний по дезинформации может привести к повышению осведомленности, общественности о важности медийной грамотности и критического мышления, способствуя формированию более мудрого, и заинтересованного электората Кроме того, свободная и независимая пресса, активно развенчивающая дезинформацию, а не занимающаяся ей, может укрепить демократические принципы и доверие к легитимным источникам. В автократических режимах дезинформация обычно преднамеренная и санкционирована государством для поддержания контроля и подавления инакомыслия. Контролируя поток информации и распространяя дезинформацию, авторитарные правительства могут создавать нарратив, поддерживающий и укрепляющий их правление, подрывающий оппозицию и подавляющий голоса инакомыслящих. Дезинформация в этих системах может использоваться для демонизации оппонентов, прославления режима или отвлечения внимания от внутренних проблем, отсутствие независимых СМИ, и свободы слова при автократических режимах часто облегчают правительством использование дезинформации в качестве инструмента манипулирования и контроля. Однако дезинформация может также подрывать автократические режимы. Распространение ложной информации, особенно если она становится широко распространенной и вызывает доверие, может привести к беспорядкам, недовольству и даже восстанию, если она обнажит трещины в фасаде режима или выявит недовольство, которое находит отклик у населения. Более того, с появлением интернета и социальных сетей контрольная над информацией стал более сложной задачей даже для авторитарных режимов. Граждане, имеющие доступ к альтернативным источникам информации, нередко преодолевают барьеры, установленные государством, потенциально подрывая контроль режима и его власти. Поддержка автократических режимов среди населения является интересным феноменом, который можно объяснить различными факторами. Однако стоит отметить, что статистический анализ и честные объективные опросы в репрессивных автократиях чаще всего невозможны, что создает дополнительные проблемы в понимании этого явления. Опасаясь преследований и стесняясь своего страха, Индивиды могут предпочитать оправдывать и рационализировать любое зло, связанное с такой властью, пока она в силе. Выбирая между признанием себя всем недовольным трусом или всем довольным негодяем, они часто выбирают последнее. Это может привести к игнорированию или даже оправданию нарушений прав человека и других проблем. Такое поведение может быть совершенно искренне и объясняется, почему во время переворотов и после падения автократического режима его особо никто не поддерживает. Люди всегда выбирают наиболее комфортную позицию, а когда власть падает, поддержка ее исчезает. Это связано с тем, что смена власти меняет рамки допустимого и ожидаемого поведения. Сложность анализа таких вопросов усугубляется отсутствием надежных данных, поскольку в автократических режимах независимое исследование затруднено. Тем не менее, важно осознавать, что понимание этого явления требует тщательного и честного анализа, учитывающего исторические, культурные, экономические и политические обстоятельства, а также сложные условия жизни населения. Дезинформация – это обоюдоострый меч – способные как поддерживать, так и подрывать политические системы, будь то демократические или авторитарные. Его роль сложна и многогранна и влияет на доверие, участие, контроль стабильность в различных типах управления. Таким образом, борьба с дезинформацией становится важной задачей для сохранения целостности политических систем и благополучия общества. Свободная пресса часто именуется четвертой властью в демократических обществах, в некоторых именуется пятой колонной, выступая в качестве жизненно важной защиты и важнейшего компонента процветающей демократии. Ее роль многогранна и тесно взаимосвязана с принципами подотчетности и информированности граждан. В функционирующей демократии свободная пресса служит сторожевым псом, отслеживая и тщательно изучая действия и политику правительства. Расследуя и сообщая о случаях коррупции, неэффективности, несправедливости, пресса помогает привлечь должностных лиц к ответственности перед общественностью. Казалось бы, это неустанное стремление к правде помогает контролировать власть и гарантирует, что граждане будут проинформированы о действиях, предпринятых от их имени. Но, как часто, журналисты расследования мотивированы вовсе не стремлением к правде, а направляются тайно или явно против политических и экономических оппонентов. Причем журналист даже может не знать, кто и зачем его используют в темную. Обычно достаточно первого взгляда, на любую критическую публикацию или очередное разоблачение, чтобы понять, кто может быть его прямым или косвенным извлекателем выгоды. И, скорее всего, заказчиком и вдохновителем. И это наблюдается в самых что ни на есть демократических режимах. Единодушие прессы по определенным вопросам нередко удивляет, даже странно, Как оно может координироваться так эффективно в демократическом обществе? Так что это остается незаметным. Разгадка, возможно, проста. Руководители СМИ подбираются интересантами таким образом, чтобы их команды заведомо были готовы выражать определенные точки зрения, причем вполне откровенные. Когда курс меняется, особо принципиальные или непонятливые теряют работу – по совершенно независимым и неполитическим причинам. Так осуществляется руководство пулом журналистов, чаще в темную, не вызывая особого напряжения и скандала. При этом считается, что свободная пресса играет решающую роль в формировании информированного электората, предоставляя различные точки зрения и всесторонний анализ сложных вопросов, и это способствует открытым дебатам и диалогу формированию общественного мнения и позволяя гражданам принимать обоснованные решения, особенно во время выборов. Но это, увы, совершенно не так. Иногда существуют две крайние позиции, например, правые и левые, но после выборов в определенных вопросах политика остается неизменна. Словно бы народу дают поиграть в демократию, пошуметь, и снова заткнуться на очередные несколько лет до следующих выборов. Другим способом является сближение программ во время выборов, когда, казалось бы, неприменимые оппоненты вдруг провозглашают примерно одинаковые принципы и цели, и выбор осложнен их скожестью. Свободная и независимая пресса должна способствовать прозрачности, обеспечивая доступность информации для всех, Это помогло бы преодолеть разрыв между правительством и гражданами, обеспечивая понимание внутренней работы управления и предоставляя право голоса тем, кто в противном случае мог бы остаться неуслышанным. Однако это практически нигде не происходит. Когда свободная пресса скомпрометирована последствия могут быть серьезными, и сама сущность демократии находится под угрозой. Компрометация прессы может произойти в результате государственной цензуры, запугивания журналистов, корпоративного контроля или подавления инакомыслящих. Подрыв свободы прессы ведет к отсутствию прозрачности и подотчетности, что позволяет беспрепятственно распространять коррупцию и злоупотребление властью. Без надежной и независимой прессы у граждан может сложиться узко искаженное представление об их обществе и правительстве, что ведет к дезинформации и отсутствию критического понимания. Эта скомпрометированная информационная среда душит дебаты и заставляет замолчать оппозицию, что приводит ко все большей поляризации и фрагментации общества. Кроме того, скомпрометированная пресса может привести к снижению доверия к институтам СМИ. Если общественность воспринимает прессу как предвзятую или связанную с конкретными интересами, доверие к журналистике в целом может угаснуть. Это снижение доверия может еще больше усугубиться политическими разногласиями и подорвать коллективную способность граждан участвовать в настоящем демократическом процессе. В худшем случае потеря свободной прессы может проложить путь авторитарным тенденциям, когда правительство или другие влиятельные структуры осуществляют неправомерный контроль над информацией, возникающая в результате отсутствия надзора и критических расследований, может привести к постепенной эрозии и деградации демократических принципов и верховенства права. Связь технологий с демократическими процессами сложна и парадоксальна. С одной стороны, новые технологии предлагают беспрецедентные возможности для укрепления демократии, но с другой стороны, создают серьезные проблемы и риски, которые могут угрожать целостности демократического образа управления. Развитие информационных технологий должно было проложить путь более прямым формам демократии, таким как онлайн-голосование и взаимодействие граждан с правительством в режиме реального времени. Технологии должны были сделать демократический процесс более доступным и эффективным. Это могло бы способствовать более широкому участию, позволяя гражданам иметь непосредственное право голоса в процессе принятия решений. Платформы социальных сетей и онлайн-форумы могли бы способствовать обсуждению, сотрудничеству и созданию сообщества, преодолению пробелов и объединению различных групп людей. Однако те же технологии, которые призваны обеспечивать указанные преимущества, на самом деле создают новые проблемы. Риск манипуляции и вмешательства гораздо более ощутив в цифровую эпоху. Нарушения кибербезопасности, хакерские атаки, онлайн-кампании по дезинформации могут подорвать честность выборов и других демократических процессов. Алгоритмы и таргетированная реклама могут использоваться для манипулирования общественным мнением, а анонимность онлайн-взаимодействий может способствовать размножению интернет-тролли и злоумышленников. Распространение фейковых новостей и дезинформации через социальные сети вызывает особую озабоченность. Это может исказить общественное восприятие, усилить поляризацию и подорвать доверие к институтам. Отсутствие регулирования и надзора в цифровой сфере означает, что теневые силы могут действовать относительно безнаказанно, превращая те самые инструменты, предназначенные для укрепления демократии, в оружие против нее однако наличие серьезного надзора усугубляет демократические принципы все это поднимает глубокий вопрос какой смысл развивать превосходную прямую демократию если ее можно так легконеспровернуть уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокник слушай или качай совершенно бесплатно Возможность технологий превратить демократические инновации в издевательство над демократией является реальной и неотложной проблемой. Ответ заключается в признании того, что технология сама по себе не является ни хорошей, ни плохой. Это инструмент, который можно использовать для любых целей. Задача состоит в том, чтобы найти способы использовать потенциал технологий для укрепления демократии одновременно защищая от связанных с ней рисков. Это требует многогранного подхода, включая надежные правовые рамки, этические нормы и технологические гарантии. Важнейшими мерами являются обеспечение прозрачности политической рекламы, инвестиции в кибербезопасность, повышение цифровой грамотности и формирование культуры ответственности среди технологических компаний. Сотрудничество между правительствами, гражданским обществом, технологическими компаниями и гражданами имеет решающее значение для разработки стратегии использования технологий в демократических целях при одновременном смягчении связанных с ними угроз. Регулирование должно быть адаптивным и дальновидным, а этические соображения должны стоять на переднем крае технологических инноваций. На самом деле, хотя технология предлагает невероятный потенциал для укрепления прямой демократии, она также создает серьезные проблемы, которые могут подорвать ее целостность. Признание этой двойственной природы и принятие упреждающих совместных шагов для устранения рисков без подавления инноваций, свободы слов, является ключом к обеспечению того, чтобы технологии служили силой Укрепление демократии, а не инструментом ее подрыва. Стремление к прямой демократии в цифровую эпоху не является бесполезным занятием, но требует бдительного и вдумчивого подхода, чтобы не превратить его в очередную трагическую подтасовку. Психологические факторы, стимулирующие поддержку демократического или авторитарного ли лидерства, сложны и формируются под влиянием индивидуальных особенностей культурного контекста, исторического опыта и социально-экономических условий. Во времена кризиса или предполагаемой угрозы люди могут тяготеть к автократическому лидерству из-за стремления к стабильности, порядку и сильному контролю. Автократические лидеры часто обещают решительные действия и четкое направление, обращаясь к тем, кто чувствует себя подавленным неопределенностью и хаосом. И наоборот, демократическое лидерство с его упором на диалог, достижение консенсуса и плюрализм может понравиться тем, кто ценит разнообразие мнений и спокойно относится к двусмысленности. Доверие государственным учреждениям играет решающую роль в определении поддержки различных стилей лидерства. Недостаток доверия может способствовать цинизму, апатии, нигилизму, подталкивая людей к автократическим фигурам, которые обещают стабильность или, так сказать, встряхнуть ситуацию или принять решительные меры в нетрадиционных, Путей. Напротив, доверия к демократическим институтам часто коррелирует с поддержкой руководства демократическим избранного, поскольку люди верят в способность системы представлять их интересы и поддерживать верховенство законов. Личные качества, такие как открытость, эмпатия, уважение к к разнообразию мнений, как правило, согласуются с поддержкой демократического лидерства. Люди, которые ценят личные права, свободу, выражение мнений, с большей вероятностью будут выступать за стиль руководства, которое продвигает эти принципы. И наоборот, ценности, подчеркивающие послушание, иерархию, национализм, могут быть больше связаны с авторитарным лидерством. Социальная идентичность и принадлежность людей могут сильно влиять на их поддержку различных типов лидерства. Лояльность к определенной группе или идеологии может привести к поддержке лидера, который представляет эти интересы, независимо от того, являются ли они демократическими или авторитарными. Внутригрупповой фаворитизм могут еще больше поляризовать мнение и стимулировать поддержку одного стиля лидерства над другим. Экономическое неравенство может создать благодатную почву для поддержки автократического стиля правления, особенно если считается, что демократические институты не решают эти проблемы. Автократические лидеры могут обращаться к тем, кто чувствует себя обделенным или маргинализированным, обещая быстрые решения и решительные действия. С другой стороны, <coughs> стабильная и благополучная экономическая среда может способствовать поддержке демократического руководства, укрепляя веру в демократические процессы институты хотя эта зависимость не всегда имеет место. Стабильность тоже может быть на руку и автократии. Тогда ведь люди просто боятся что-то менять, ибо, как говорится, от добра добра не ищут. Образование и доступность разнообразных источников информации, как правило, способствуют критическому мышлению, терпимости и более широкому пониманию демократических принципов, и наоборот, ограниченный доступ к образованию или доступ к предвзятой, сфабрикованной информации могут формировать настроение в пользу авторитарного лидерства. Определенные черты личности, такие как высокий уровень авторитаризма или замкнутость, могут предрасполагать людей к автократическому лидерству. Эти черты часто коррелируют с предпочтением четких, однозначных ответов и нежеланием заниматься сложными или двусмысленными вопросами. С другой стороны, такие черты, как открытость, могут склонять людей к демократическим ценностям и лидерству. На самом деле, психологические факторы, стимулирующие поддержку демократического или авторитарного лидерства, глубоко взаимосвязаны и находятся под влиянием сложной сети индивидуальных и социальных факторов. Понимание этой динамики <coughs>, требует детального и междисциплинарного подхода, учитывающего не только индивидуальную психологию, но и более широкий социальный, культурный и экономический контекст, в котором формируются эти предпочтения. Однако вспомним теорию толпы Гюстава Либона, французского социолога, который в своей знаменитой работе «Психология толп» утверждал, что в толпе индивидуумы могут потерять способность к критическому мышлению и действовать на эмоциональном и рациональном уровне. Либон описывал, как толпа подвержена манипуляциям, и действуют необдуманно, а индивидуальная ответственность и рациональность уступают место эмоциональным реакциям и коллективному поведению. Эта концепция может быть применена к политическому электорату, особенно в периоды высокой поляризации или когда доминируют сильные лидеры и демагоги. Такие обстоятельства могут способствовать тому, что избиратели действуют более эмоционально и менее рационально. Это отражает распространенное мнение о том, что иногда общество склонно переоценивать способность большинства анализировать и понимать сложные вопросы, в том числе в политической сфере. Такой взгляд может быть основан на наблюдениях, как легко люди поддаются влиянию манипуляции, дезинформации, или популистских лозунгов. Это может привести к выводу, что многие избиратели не обладают достаточным критическим мышлением или информированностью для принятия обдуманных решений. Однако такой обобщенный взгляд может быть слишком упрощенным. Люди различаются по своим способностям, образованию, интересам и множеству других факторов. Многие из них могут быть весьма критичными и осведомленными, даже если другие менее внимательны к деталям или менее склонны к аналитическому мышлению. Необходимо выразить беспокойство по поводу влияния политики и новостей на психическое состояние людей. Действительно, интенсивное внимание к политическим вопросам, особенно в условиях поляризации, манипуляции и сенсационных заголовков, может вызвать страх и агрессию. Некоторые люди могут чувствовать себя подавленными или озлобленными из-за постоянного потока негативных или провокационных новостей. В некоторых случаях это может даже вести к недоверию к системе и участию в выборах с искаженным восприятием реальности. Однако важно не упрощать этот вопрос, утверждая, что все граждане – или до да большинства из них подвержены этим эффектам. Считается, что люди в состоянии критически анализировать информацию и принимать взвешенные решения на основе различных источников и своих убеждений. Утверждение о том, что политические настроения в обществе отражают психическое нездоровье граждан, может быть истолковано по-разному и вызывает множество споров. С одной стороны, некоторые исследователи утверждают, что поляризация и экстремизм в политических взглядах могут быть связаны с нездоровым способом мышления или общения. Некоторые формы радикального экстремизма возможно связаны с узким или догматическим способом мышления, который может быть признаком психического нездоровья. С другой стороны, связывание политических взглядов психическим здоровьем, может быть опасным, так как это приводит к стигматизации определенных взглядов и мнений. Политические настроения и взгляды часто основаны на сложном наборе ценностей, верований экономических условий и личного... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно опыта. Уменьшение сложности этих взглядов до вопроса психического здоровья или нездоровья может привести к упрощению и недопониманию важных социальных и культурных факторов. Важно также отметить, что существует множество видов психического здоровья и нездоровья, и не все из них будут связаны с политическими настроениями. В целом это сложный и многогранный вопрос требующие более глубокого анализа и учета множества факторов, включая культурные, социальные, экономические и психологические аспекты. Концепция национального суверенитета, относящаяся к полному праву и власти руководящего органа управлять собой без вмешательства со стороны внешних источников, играет важную роль в динамике между демократией и автократией. Эти отношения проявляются по-разному, отражая нюансы управления международных отношений и ценности, лежащие в основе различных политических систем. В демократических обществах национальный суверенитет часто тесно связан с принципами самоопределения индивидуальных прав и коллективного принятия решений. Идея о том, что народ страны имеет высшую власть над своим правительством, является основополагающей для демократического управления. Демократические лидеры обычно считаются проводниками национальной воли, и их легативность часто проистекает из их приверженности верховенству закона, прозрачности и ответственности перед электоратом. Автократические режимы, с другой стороны – Часто ссылаются на национальный суверенитет, чтобы установить контроль и оправдать централизированную власть. В этом контексте суверенитет может использоваться как щит от внешней критики или вмешательства, подчеркивая примат государства, здесь хочется пошутить, не путать с государством прибатов и часто личную власть лидера над всеми внутренними делами, которая напоминает власть альфа-самца в стае. Концепция национального суверенитета в автократических системах может использоваться для подавления и ограничения свобод и отказа от международных норм или соглашений, которые могут бросить вызов контролю режима. Динамика между демократией и автократией под влиянием национального суверенитета проявляется и на международной арене. Суверенные государства должны выстраивать свои отношения друг с другом, уравновешивая уважение автономии друг друга, стремлением к общим интересам, ценностям и приверженности международному праву. Демократические страны, например, часто продвигают в своей внешней политике такие ценности, как права человека и эффективное управление. Однако эти усилия могут противоречить уважению суверенитета других стран, особенно при решении таких вопросов, как нарушение прав человека в автократических государствах. Граница между законной защитой демократических ценностей и предполагаемым вмешательством во внутренние дела другой страны может быть тонкой и весьма спорной. Точно так же автократические режимы могут рассматривать международную критику или усилия по продвижению демократических ценностей как посягательство на их суверенитет. Эта точка зрения может разжечь напряженность между автократическими и демократическими государствами, что приведет к дипломатическим конфликтам, экономическим санкциям, или даже изоляции от международного сообщества. Национальный суверенитет также влияет на то, как функционируют международные организации и альянсы. Баланс между уважением автономии отдельных стран и стремлением к коллективным целям является постоянной проблемой в глобальном управлении. Демократические страны могут настаивать на международных нормах и соглашениях отражающих их ценности, в то время как автократические государства могут сопротивляться этим усилиям, ссылаясь на соображение суверенитета. На самом деле концепция национального суверенитета причудливо вплетена в динамику между демократией и автократией как внутри нации, так и в их взаимодействии друг с другом. Это может быть источником напряженности или сотрудничества, отражая более глубокие ценности и политические философии. Понимание того, как суверенитет влияет на эту динамику, требует детальной оценки контекста, в котором он используется, а также интересов и ценностей, которые он использует для защиты или продвижения. Независимо от того, является ли национальный суверенитет инструментом установления контроля, принципом управления или предметом разногласий в международных отношениях, он остается центральным фактором сложного взаимодействия между демократическими и автократическими системами. Любая существующая политическая система власти дает преимущество беспринципным и жестоким которые неизбежно попадают на самый верх. Преимущества имеют те, кем легко манипулировать, и те, кто из понятливых. Другие отметаются задолго до подступов к реальной власти. Все это вызывает глубокое беспокойство по поводу того, как механизмы власти могут отбирать и продвигать отъявленных негодяев в практически любых политических системах, в дальнейшем дополнительно развращая их властью и вседозволенностью. Это мнение поддерживается некоторыми наблюдателями и исследователями, есть примеры из истории и современности, которые могут это подтверждать. Беспринципность и жестокость – самые распространенные инструменты политической власти. Во многих системах, где царят коррупция, непотизм и слабые правовые механизмы, действительно создаются условия, в которых беспринципные и жестокие индивиды процветают. Они могут использовать эти качества, чтобы подняться по лестнице власти, игнорируя и подавляя соперников. Когда нет надежных гарантий демократического участия и прав человека, могут быть меньше препятствий для тех, кто стремится к власти любой ценой. Иногда сложные и непрозрачные системы управления облегчают путь к власти тем, кто готов играть за пределами допустимого. Отвергнув обвинения в конспирологии, надо признать, что теневая автократия, правящая под прикрытием фасада демократии, хотя и является тревожной идеей, не является такой уж нереальной. Это явление можно охарактеризовать как ситуацию, когда демократические институты и процессы существуют только по форме, Но не по существу, а реальная власть сосредоточена в руках скрытой и никому не подотчетной элиты. Призр... Признаки такого управления могут быть незаметными, но могут проявляться несколькими, несколькими взаимосвязанными способами. Одним из явных признаков будет постепенная эрозия демократических норм и институтов. Хотя выборы все еще будут проводиться... Они могут быть сфальсифицированы или ими можно манипулировать, при этом оппозиционные силы будут подавлены и отстранены, а вместо них предлагается электорату ряженые оппоненты, появляющиеся перед выборами ниоткуда и после победы партии власти, послушно уходящие в небытие до следующих выборов. Система сдержек и противовесов может быть подорвана, а суды и регулирующие органы утратят свою независимость и попадут под влияние скрытых сил. Причем речь не идет о каких-то конкретных государствах. Так может происходить, да и происходит практически везде. Свобода слова собрания печати может быть ограничена либо с помощью открытых законов и правил, либо с помощью более изощренных форм запугивания и, соответственно, самоцензуры. Журналисты, расследующие коррупцию или злоупотребление властью, сталкиваются с преследованиями, угрозами или замалчиванием, доходящим до полного игнорирования, в то время как протесты и оппозиционные движения подвергаются несоразмерным преследованиям и подавлению. Переплетение политической и экономической власти становится очевидным, когда ключевые отрасли или ресурсы контролируется небольшой элитой. Кумовство и коррупция могут получить широкое распространение, а границы между правительством и бизнесом будут становиться все менее ясными. Политика и законы могут постепенно благоприятствовать только определенной группе или интересам, независимо и вопреки очевидному общественному благу теневая автократия скорее всего будет действовать в условиях отсутствия прозрачности и Решения могут приниматься за закрытыми дверями практически без общественного контроля или участия попытки расследовать или оспорить эти решения могут быть заблокированы а разоблачителей заставят замолчать или дискредитируют компания по прапаганде и дезинформации будет использоваться для манипулирования общественным мнением и создания видимости народной поддержки. Это может включать в себя контроль или влияние на средства массовой информации, распространение ложных или вводящих в заблуждение нарративов, а также использование социальных сетей и других технологических инструментов для усиления одних голосов и подавления других. Верховенство закона может применяться выборочно, при этом союзники-инсайдеры пользуются безнаказанностью, в то время как противники выборочно или повсеместно подвергаются репрессиям. Правовые механизмы могут использоваться в качестве инструментов для наказания инакомыслящих, а не для обеспечения справедливости, а сама правовая система может стать оружием в руках тех, кто находится у власти. Со временем культурные нормы и ценности, лежащие в основе демократии, разрушаются. Это будет проявляться в растущем принятии или даже одобрении авторитарного поведения, снижении гражданской активности и общественного доверия, а также в изнашивании социальной ткани, скрепляющей демократические общества. Ясно, что теневая автократия, правящая за фасадом демократии, будет характеризоваться сложным набором признаков и симптомов. Хотя эта идея может показаться надуманной, истории и современные примеры доказывают, что демократические формы можно выхолостить и разрушить изнутри. Распознание этих признаков и реагирование на них требует бдительности, критического анализа и приверженности принципам и практикам, которые делают возможной подлинную демократию. Это сценарий, который требует активного участия граждан, учреждений и международного сообщества для защиты от скрытого скатывания к авторитарному правлению. Исторические переходы от демократического к автократическому правлению предлагают ценные уроки и идеи, которые можно применить к современным вызовам. Эти переходы часто бывают сложными и многогранными, На них влияет широкий спектр политических, экономических, социальных и культурных факторов. Анализ этих исторических закономерностей может помочь нам понять лежащую в их основе динамику. Один из уроков истории заключается в том, что важно проявлять бдительность в защите демократических норм и институтов. Переход к автократии часто начинается в с тонкой эрозией демократических ценностей и подрыва системы сдержек и противовесов. Современное общество должно признать эти ранние признаки и принять активные меры для защиты демократических принципов. Экономическое неравенство и отсутствие социальной сплоченности часто способствуют политической нестабильности. Обеспечение инклюзивного экономического роста и устранение недовольства и неравенства могут создать более устойчивую демократическую среду. Политика, которая способствует социальному благополучию, экономическим возможностям и равному доступу к ресурсам, может иметь жизненно важное значение для поддержания демократической стабильности. Организации гражданского общества и свободная пресса исторически играли решающую роль как сопротивление авторитарным тенденциям так и в поддержке демократических преобразований. Инвестиции в эти жизненно важные части общества и их защита могут служить оплотом против авторитаризма. Укрепление журналистики, поддержка общественных организаций, поощрение гражданского участия являются ключевыми компонентами устойчивой демократии. Качество политического лидерства и более широкая политическая культура могут существенно повлиять на демократические перспективы. Воспитание лидеров, приверженных демократическим ценностям, формирование политической культуры, в которой ценятся диалог, компромисс и уважение к верховерству закона, могут способствовать поддержанию демократического правления. Переходы между различными формами управления чреваты рисками. Тщательное планирование, инклюзивный диалог и внимание к потенциальным источникам конфликтов или разногласий имеют важное значение в эти переходные периоды. Опыт стран, которые успешно прошли этот переходный период, дает уроки того, как управлять изменениями, не впадая в хаос или авторитаризм.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 глубокое понимание местных условий тщательный анализ исторических закономерностей и готовность заниматься сложными вопросами необходимый для разработки эффективных стратегий несомненно исторические переходы от демократического правления к автократическому предлагают богатый набор уроков которые имеют прямое отношение к современным вызовам будь то сохранение бдительности при защите демократических норм решение основных экономических и социальных проблем, поддержка гражданского общества или формирование здоровой политической культуры. Эти исторические знания служат ценным руководством. Ключ к применению этих уроков лежит в контекстуальном понимании текущей ситуации, основанном на критическом анализе прошлого. Это требует приверженности принципам демократии, готовности извлечь уроки из истории, а также активного и целостного подхода к управлению. В контексте современной глобальной политики и экономики предполагаемая дихотомия между капитализмом и социализмом часто кажется устаревшей проблемой. Долгое время рассматриваемые как полярные противоположности, каждая из которых представляет собой самостоятельную экономическую социальную структуру, сегодняшняя реальность во многих странах отражает их Слияние. Независимо от степени демократичности, большинство стран приняли смешанную экономику, выбирая элементы из обеих систем для создания более или менее согласованной структуры. Они используют конкурентный дух капитализма и стимулы к инновациям наряду с упором к социализму на социальное обеспечение и справедливое распределение. Таким образом, черно-белое представление о капитализме и социализме становится спектром, в котором страны позиционируют себя в зависимости от своего уникального социально-политического контекста и устремлений. Сосредоточение внимания на спорах между капитализмом и социализмом часто больше похоже на демагогию, чем на подлинные исследования конфликтующих идеологий. Возможно, наиболее уместный вопрос касается не типа экономической системы, принятой в стране, а связанного с этим качества жизни ее отдельных граждан. Будь то капитализм, социализм, демократия, автократия или даже их невообразимое сочетание, истинным показателем успеха политической системы должно быть благополучие ее людей. Эффективная система гарантирует, что ее граждане, по крайней мере, здоровы, сыты и защищены. Вместо того, чтобы ввязываться в идеологические баталии, мы должны расставить приоритеты, тщательно проверяя, действительно ли система работает на пользу людям и насколько хорошо она адаптируется, чтобы удовлетворить их меняющиеся потребности и обстоятельства. Рассмотрим скандинавские страны, включая Данию, Швецию и Норвегию. У автора этих слов был дом в Норвегии, и он часто путешествовал по Скандинавии, поэтому все сказанное здесь, как говорится, из первых рук. Скандинавские страны эффективно включили элементы как капитализма, так и социализма в свои экономические системы. Они поощряют свободную рыночную конкуренцию, а также обеспечивают эффективные программы социального обеспечения. В результате эти страны неизменно получают высокие оценки по индексам, измеряющим качество жизни, здравоохранения и образования. С другой стороны, есть такие страны, как Соединенные Штаты, которые больше склоняются к жесткому капитализму. Хотя эта модель привела к значительному экономическому росту и достижениям в области технологии здравоохранения, Она также до сих пор борется с такими проблемами, как неравенство доходов и отсутствие реального всеобщего здравоохранения. И наоборот, такие страны, как Куба или Северная Корея, с их социалистическими или даже откровенно коммунистическими наклонностями, сталкиваются с неразрешимыми проблемами, хотя они, возможно, преуспели в определенных социальных аспектах, такие как здравоохранение или образование, они не могут справиться с экономической страгнацией и ограничениями личных свобод. Хотя не стоит забывать, что обе страны уже много лет находятся под жесткими санкциями и экономической блокадой. В каждом случае влияние на благополучие человека сильно различается, что подчеркивает важность установления баланса между экономическими идеологиями для удовлетворения уникальных потребностей того или иного общества. Давайте рассмотрим Сингапур, государство, в котором умело сочетаются элементы как капитализма, так и социализма. Это, по сути, город-государство, придерживающийся принципов свободного рынка, И может похвастаться одним из самых благоприятных бизнес-климатов. Одновременно Сингапур осуществляет значительное государственное вмешательство в таких секторах, как жилье и здравоохранение. Результатом является высокий уровень жизни при значительном экономическом росте и одном из самых низких в мире показателей неравенства доходов. С другой стороны спектра находится Венесуэла, которая проводит обширную социальную программу. Несмотря на огромные природные ресурсы, особенно нефть, страна беспрестанно и безуспешно борется с экономической нестабильностью, гиперинфляцией и нехваткой товаров первой необходимости. В результате значительно страдает благосостояние граждан. Между тем, такие страны, как Германия, представляют более центристский пример, демонстрируя успешную модель социальной рыночной экономики. Здесь капитализм свободного рынка стимулирует инновации и экономический рост, а надежное государство всеобщего благосостояния обеспечивает социальную безопасность и справедливое распределение богатств. В результате Германия неизменно занимает высокие позиции как с точки зрения экономических показателей, так и социального обеспечения. Эти разнообразные примеры подчеркивают тот факт, что дискуссия ведется не обязательно между демократией и автократией или капитализмом и социализмом, как абсолютными альтернативами, а скорее о поиске правильного баланса и сочетания, которое оптимизирует благосостояние отдельных граждан. Свободный рыночный капитализм и индивидуальная свобода часто рассматриваются как взаимосвязанные но они не обязательно должны существовать рука об руку. Отношения между этими двумя понятиями сложны и могут варьироваться в зависимости от различных социальных и политических контекстов. Свободно-рыночный капитализм – это экономическая система, которая работает на принципах спроса и предложения, с минимальным вмешательством государства. Он поощряет конкуренцию, поощряет инновации, и предлагают людям свободу заниматься экономической деятельностью по своему выбору. Таким образом, это действительно может быть платформой для личной свободы. Однако общество может поддерживать аспекты рыночного капитализма без полного обеспечения индивидуальных свобод. Например, некоторые авторитарные правительства могут поддерживать принципы свободного рынка в экономике, подавляя при этом политические и социальные свободы. Здесь люди могут свободно участвовать в экономической деятельности, но сталкиваться с ограничениями в других аспектах своей жизни. С другой стороны, индивидуальная свобода может существовать и в экономике, которая не является чисто капиталистической. Аспекты личной свободы можно защищать и поощрять в странах со смешанной экономикой или даже в общество с более социалистической политикой при условии, что структура управления обеспечивает соблюдение прав и свобод личности. В конечном счете, хотя свободный рыночный капитализм и личная свобода могут дополнять друг друга, способствуя формированию живого и свободного общества, одно автоматически не гарантирует существование другого. Именно роль управления, законодательства и социальных норм часто определяет степень индивидуальной свободы, в любых экономических рамках. Наши нынешние экономические и денежные системы, несмотря на их преимущества, несут в себе существенные недостатки. Центральным из них является проблема неравенства, которая, по мнению многих, является не побочным эффектом, а скорее структурным компонентом этих систем. Богатство, будь то за счет активного прироста капитала, или пассивных доходов с капитала. Имеет тенденцию концентрироваться в руках немногих, часто увеличивая социально-экономическую пропасть между группами. Кроме того, сохранение богатства в определенных семьях или классах может привести к стагнации экономической мобильности, препятствуя реализации меритократических идеалов. Меритократия – это система управления – которые статус, власть и вознаграждение распределяются, исходя из ослуг и способностей индивида, а не из-за происхождения, связи или других факторов, не связанных с индивидуальными достижениями. Концепция меритократии основана на идее, что каждый человек должен иметь возможность добиться успеха в зависимости от своих усилий и способностей. Еще одним важным вопросом является цикличность экономической активности, обычно называемая циклами подъема и спада. Эти периоды экономического роста и спада, часто непредсказуемо колеблющиеся, могут иметь разрушительные социальные последствия, такие как безработица, финансовая незащищенность и инфляция. Кроме того, эти циклы могут усугубить неравенство, поскольку несоразмерно страдают те, у кого нет системы финансовой защиты. В то же время денежно-кредитная система, в значительной степени управляемая денежно-кредитной политикой центральных банков, может непреднамеренно способствовать возникновению этих проблем, что чревато, чревато инфляцией, обеспечиванием валюты и системными рисками, связанными с человеческими ошибками или манипуляциями. Недостатки нынешней системы существенные и требуют тщательного рассмотрения, инноваторского мышления, если мы хотим обеспечить более справедливое и устойчивое будущее. Разнообразные формы экономической организации, если они продуманно построены, безусловно могут способствовать созданию более справедливого общества, избегая при этом ловушек, часто связанных с крайними идеологическими моделями такими как коммунистическая антиутопия, которые попытки построить коммунистическую систему привели к негативным и неожиданным последствиям. в отличие от утопического образа коммунизма, где общество живет в гармонии, без классов и эксплуатации, антиутопическая версия показывает, как эти идеалы могут быть искажены или привести к тирании и угнетению. Где централизованные экономики часто делают упор, на местный контроль и принятие решений, что может помочь обеспечить распределение ресурсов таким образом, которые отражает потребности сообщества. Кооперативные предприятия, которыми владеют и управляют сами рабочие, также могут предложить путь к более справедливому распределению богатства, гарантируя, что прибыль распределяется между теми, кто ее создает. Многие компании уже используют акции и опционы как форму вознаграждения или поощрения своих сотрудников. Эта практика особенно распространена в стартапах и крупных корпорациях в сфере технологий, где она может служить дополнительным стимулом для привлечения и удержания квалифицированных специалистов. Опционы дают сотруднику право, но не обязательство, Купить акции компании по заранее определенной цене в определенный момент времени. Это может быть выгодно, если акции компании в будущем вырастут в цене. Есть и другие формы вознаграждения акциями, например, прямое владение акциями. В некоторых случаях такое вознаграждение может быть связано с выполнением определенных целей или продолжительностью работы в компании. Такая система вознаграждения может быть выгодна и работодателю, и работнику. Для сотрудника это дополнительный стимул для развития и роста компании, так как он от этого напрямую зависит и стоимость акций компании и опционов повышается, если работник работает хорошо. Для работодателя же это способ привлечь талантливых сотрудников и мотивировать их работать в интересах компании на долгосрочной основе. Принципы экономики замкнутого цикла, ориентированные на повторное использование, совместное использование, ремонт и восстановление и переработку могут обеспечить более устойчивые экономические модели, которые не только уменьшат вред окружающей среде, но и создадут новые рабочие места. Движение к более справедливому обществу также предполагает поощрение экономической политики, которая делает упор на социальное обеспечение. Это может включать введение всеобщего базового дохода, когда каждый гражданин получает определенную сумму денег независимо от своего рабочего статуса. Так можно улучшить благосостояние общества, отменив обычные налоги и введя базовый доход для всех. Замена всех налогов на единый, очень низкий автоматический налог со всех финансовых операций, проходящих в государстве, может укрепить экономику, предотвратить углубление экономических кризисов, создать систему эффективной мобилизации средств в случае катастроф и войн. Немаловажно, что такая реформа также позволит заменить систему социального и пенсионного обеспечения на универсальный базовый доход, выплачиваемый из бюджета всему населению страны. И это не фантазия, а абсолютная необходимость. Компьютеризация, роботизация и автоматизация уже приводят к исчезновению множества рабочих мест. Это не так просто и Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И чрезвычайно выгодно всем, что невозможно поверить, что такое решение встретило бы сопротивление. Но до сих пор эта идея пока нигде не получила развитие. Общей чертой различных экономических форм является идея сосредоточения внимания на потребностях людей и снижения чрезмерной концентрации богатства. Этот фокус помогает избежать тоталитарного контроля, который часто ассоциируется с коммунистической антиутопией, вместо этого продвигая сбалансированный, инклюзивный и справедливый подход к экономической организации. Существует множество альтернатив традиционным экономическим и денежным системам, которые строго не относятся к капитализму или коммунизму. Спектр экономических систем огромен и многогранен, предлагая различные модели, которых приоритет отдается разным аспектам общественного благосостояния. Например, концепция смешанной экономики, объединяет элементы как свободного рынка, обычно ассоциируемого с капитализмом, так и государственного вмешательства, часто наблюдаемого при социализме. Эта концепция допускает частное предпринимательство, а также использует государственное регулирование для предотвращения монополий, защиты потребителей и поддержания экономической стабильности. Что касается денежных систем, дополнительные валюты стали местной и устойчивой альтернативой. Они предназначены для работы вместе с традиционной валютой, часто для поощрения расходов внутри сообщества или поддержки определенных типов поведения, таких как экологическая устойчивость. Существует также концепция «зеленой экономики», которая делает упор на устойчивое развитие без ухудшения состояния окружающей среды. Эта модель утверждает, что экономический рост и экологическая ответственность не исключают друг друга, а могут и должны идти рука об руку. Впрочем, зеленая экономика является одним из самых обсуждаемых вопросов нашего времени, и она часто граничит с безумием в глазах некоторых наблюдателей. Закрытие атомных электростанций, хотя и представляет собой шаг в сторону уменьшения ядерных рисков, также вызывает опасения о возможных технических сложностях и высоких затратах. Ядерная энергетика, несмотря на свои риски, обеспечивает значительный объем электроэнергии без выбросов углекислого газа, и отказ от нее может привести нежелательным последствием. Замедление экономического роста также остается важным вопросом в контексте зеленой экономики. Переход может потребовать больших капиталовложений и изменений в промышленных структурах, что может замедлить экономический рост в краткосрочной перспективе. Однако важно учитывать и долгосрочные выгоды, такие как уменьшение загрязнения, сохранение природных ресурсов, и создание новых рабочих мест в сфере зеленых технологий. Дополнительная проблема касается того, что многие зеленые технологии могут являться блефом. Уменьшая видимым образом загрязнения, они требуют грязных производств для своего поддержания. Это создает парадокс, в котором попытки уменьшить экологический ущерб на одном уровне могут привести к увеличению его на другом. Можно сказать, что переход к зеленой экономике является сложным и многогранным процессом, требующим тщательного планирования и учета множества факторов. Мнения по этому поводу могут сильно различаться, и дебаты на эту тему, вероятно, продолжатся в будущем. Экологическая устойчивость остается важной целью, но путь к ней может быть полон противоречий и непредвиденных последствий. Каждая из альтернатив имеет свои собственные проблемы и преимущества, и то, что работает лучше всего, может зависеть от множества факторов, включая культурные ценности, ресурсы и социальные цели. Но все они подчеркивают тот факт, что бинарность демократии и автократии, капитализма и коммунизма – далеко не единственный доступный выбор. Чтобы представить себе мир, в котором экономические операции в меньшей степени сосредоточены на деньгах, мы должны рассмотреть различные формы обмена стоимости. В таком обществе ресурсы и услуги могут обмениваться через системы, которые в большей степени напоминают бартер, обмен или взаимопомощь, а не денежные операции. Например, мы могли бы увидеть распространенные таймбанкинги, системы, в которой люди торгуют услугами, основываясь на времени, а не на деньгах. Час работы в саду можно обменять на час ремонта дома, независимо от обычных рыночных расценок на эти услуги. Эта модель подчеркивает равную ценность времени каждого и может помочь укрепить связи в сообществе. Мы могли бы также рассмотреть концепцию экономики дарения когда товары и услуги предоставляются без какого-либо явного соглашения за немедленное или будущее вознаграждение. Эта система основана на культуре взаимности и щедрости. Хотя это может показаться утопией, некоторые аспекты этого уже существуют в повседневной жизни, например, волонтерская работа или разработка программного обеспечения с открытым исходным кодом. Кроме того... Модель экономики совместного потребления может развиваться и расширяться. В настоящее время мы уже видим его элементы. Менее ориентированная на деньги версия может включать более прямой обмен ресурсами, такие как пользование домов, транспортных средств без денежных транзакций. Наконец, решающую роль в этом переходе могут сыграть технологии Блокчейн, например, может обеспечивать безопасное и прозрачное отслеживание неденежных обменов. Конечно, у этих систем есть свои проблемы, и они не лишены проблем эксплуатации или дисбаланса. Им потребуются прочные общественные связи, доверие, механизмы для обеспечения справедливости. Однако изучение этих возможностей может привести к инновационным решениям для более справедливой и менее ориентированной на деньги экономики. Есть несколько примеров обществ, которые пытались приуменьшить роль денег, используя альтернативные экономические модели, которые не обязательно склоняются к коммунистической, коммунистической антиутопии без того, чтобы сосредоточиться на валовом внутреннем продукте, как на показателе успеха государство Бутан принял валовое национальное счастье в качестве своей центральной философии развития. Этот подход учитывает целый ряд факторов, помимо экономического роста, включая психологическое благополучие, здоровье, образование, культуру, Жизнеспособность сообщества, использование времени, экологическое разнообразие и устойчивость, а также эффективное управление. Эти системы и методы показывают потенциал обществ для организации на основе принципов, которые снижают значение традиционных денег и способствуют более общественному и справедливому подходу к экономической деятельности. Современные исследования подвели научную базу под догадку, что делать добро приятно, полезно для того, кто этим занимается и даже укрепляет его здоровье. Как же природа заставляет поступать так, чтобы особи, помогая друг другу, сохраняли свой вид? Через удовольствие, выделение определенных гормонов и нейромедиаторов, от которых у индивида возникает эйфория, как при состоянии влюбленности. Научно-обоснованное обучение людей деланию добра становится необходимостью. Роботизация и автоматизация оставят без работы миллионы людей. Мы получим массу людей без смысла жизни, с чувством, что они никому не нужны. Чем их занять? Делание добра друг другу. Этим можно заниматься целыми днями, избегая депрессии. Это привносит в жизнь чувство особого удовлетворения и полноты. И это не благодушная философия, это биология. Нынешние экономические и денежные системы, преимущественно характеризующиеся рыночным капитализмом, действительно стимулировали значительный рост и процветание. Однако они часто не удовлетворяют потребности всех людей по нескольким основным причинам. Эти системы по своей сути создают неравенство в уровне благосостояния, поскольку некоторые люди и корпорации накапливают значительное состояние, в то время как другие остаются бедными. Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными во многих странах увеличивается, из-за чего тем, кто находится на дне, становится всё труднее удовлетворять свои основные потребности. Экономические возможности распределены неравномерно. Такие факторы, как богатство вашей семьи, ваше географическое положение, раса, пол и другие, могут существенно повлиять на ваш доступ к качественному образованию, работе и другим возможностям для экономического развития. Система свободного рынка часто приводит к нестабильности занятости когда многие люди работают на ненадежных, низкооплачиваемых работах или сталкиваются с неполной занятостью, когда они работают меньше часов, чем их хотелось бы, или на работах, которые не используют их навыки в полной мере. Во многих местах сети социальной защиты есть дыры, и поэтому эти сети недостаточны для поддержки безработных, больных или пожилых людей, или наоборот, слишком хороши, что обусловлено непомерно высокими налогами и снижением стимулов для бедных продуктивной деятельности. Рыночные системы часто не учитывают внешние эффекты, затраты или выгоды, которые затрагивают сторону, не дающую согласия над них, например, загрязнение окружающей среды. Это может привести к перепроизводству вредных товаров и услуг.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 что не только неустойчиво с экологической точки зрения, но не обязательно ведет к повышению благосостояния и уж точно не ведет к счастью. Взаимосвязанность глобальной финансовой системы может привести к широкомасштабным экономическим кризисам, как это видно на примере глобального финансового кризиса 2008 года. Такие кризисы сильнее всего бьют по беднейшим и наиболее уязвимым слоям населения. В общем, наши нынешние экономические и денежные системы часто игнорируют потребности многих людей, что приводит к неравенству, нестабильности и неустойчивости. Как мы можем реструктурировать нашу экономическую и политическую систему, чтобы она была более ориентирована на человека, чем на прибыль и власть? Как могли бы развиваться наши общества, если бы мы постепенно уменьшали нашу зависимость от денег. Чтобы сделать экономическую систему более ориентированной на человека, требуется целостный подход, в котором люди и здоровье планеты становятся выше прибыли. Причем совершенно неважно, речь идет о демократическом или автократическом типе правления. Вот несколько способов, которыми мы могли бы реструктурировать нашу существующую систему. Реализация прогрессивной экономической политики может включать более высокую минимальную заработную плату, усиление охраны труда, надежную систему социальной защиты, прогрессивное налогообложение. Такая политика будет направлена на сокращение неравенства доходов и обеспечение того, что все люди могли удовлетворять свои основные потребности продвижения кооперативной экономики. В кооперативных предприятиях сотрудники владеют бизнесом и управляют им, что приводит к более справедливому распределению прибыли и полномочий по принятию решений. Игнорируя устойчивость в экономической политике и деловой практике, мы можем гарантировать, что наша экономическая деятельность не нанесет еще больше вреда нашей планете. Это может включать правила, ограничивающие загрязнение и стимулирующие использование возобновляемых источников энергии. В настоящее время ВВП является доминирующим показателем успеха страны. Однако он не учитывает неравенство, благополучие или воздействие на окружающую среду. Альтернативные показатели, такие как индикаторы подлинного прогресса, или валовое национальное счастье могут предложить более целостную оценку национального прогресса. Если бы мы постепенно уменьшали нашу зависимость от денег, наше общество могли бы развиваться несколькими путями. В системах, где ресурсы распределяются или обмениваются без денег, сообщества могут стать более самодостаточными и устойчивыми. Местные системы бартера или торговли могут помочь сообществу пережить экономический спад. Если бы ресурсы распределялись в зависимости от потребностей, а не платежеспособности, мы могли бы увидеть сокращение чрезмерного богатства и неравенства в доходах. Постепенный отказ от денег может также привести к смещению социальных ценностей от потребительства, к сообществу, сотрудничеству и устойчивости. Необходимость является, как говорится, матерью всех изобретений. Новые системы обмена могут привести к инновационным решениям для перераспределения ресурсов, экологической устойчивости и социального обеспечения. Такие преобразования не обошлись бы без проблем. Они потребуют значительных изменений в политике, деловой практике и общественных установках. Однако переход к более ориентированной для человека экономике и снижение зависимости от денег может привести к более справедливому, устойчивому и счастливому обществу, В сфере экономической эволюции технологии могут выступать в качестве катализатора, способствуя развитию альтернативных систем, выходящих за традиционные рамки демократии, автократии, капитализма и социализма. Благодаря обеспечению безопасных и прозрачных цифровых транзакций такие технологии, как блокчейн и криптовалюты постепенно меняют наше понимание денег и обмена. Эти цифровые активы позволяют проводить одноранговые транзакции, минуя традиционные банковские структуры и потенциально снижая зависимость от контролируемых государством валют. Потенциал децентрализированных финансов также иллюстрирует этот сдвиг, предоставляя финансовые услуги децентрализованным способом с открытым исходным кодом, который резко отличается от традиционного банковского дела. Экономика совместного потребления – это экономическая система, в которой люди делятся своими владениями или услугами часто через интернет-платформы. Она позволяет людям делиться ресурсами, такими как автомобили, инструменты или жилье, часто за деньги, но иногда и бесплатно или в обмен на другие услуги. Эта модель может уменьшить издержки и сделать доступ к ресурсам более легким и эффективным для всех. Такая экономика вызывает споры и обсуждения, особенно в отношении правил и регулирования, но она продолжает расти и оказывает влияние на многие аспекты современного общества. Кроме того, рост экономики, потребления бросает вызов традиционной динамике, когда это потребление становится так называемой «шедаконами» – совместным потреблением. Эти платформы создают рынки, где каждый может стать поставщиком, демократизируя экономическое участие. Следующим эволюционным шагом в этой области могут стать платформы, совместно принадлежащие их пользователям, гарантирующие справедливое распределение прибыли. Точно так же распространение платформ электронного обучения может демократизировать доступ к образованию, позволяя все большему количеству людей приобретать навыки, повышая экономическую справедливость. Таким образом, технология может служить ключевым инструментом в построении общества, которое в меньшей степени зависит от устоявшихся экономических и денежных систем, способствуя более справедливому экономическому климату, широким участием населения. Искусственный интеллект уже влияет на многие аспекты жизни, включая доступность образования, услуг и других ресурсов. В образовании он может создавать индивидуальные учебные планы, адаптировать материалы и предоставлять качественное образование в отдаленных регионах. Искусственный интеллект может анализировать большие объемы медицинских данных для диагностики, помогать в анализе кредитоспособности, облегчать логистику транспорта. В других аспектах он может автоматизировать производство, снижать стоимость товаров и услуг, увеличивать доступность чистой энергии и упрощать предоставление государственных и других услуг. Однако существуют и опасения по таким вопросам, как безопасность, конфиденциальность и этика, а также необходимость обеспечения равного доступа к технологиям искусственного интеллекта, чтобы избежать усиления социального неравенства. Некоторые считают дебаты между демократией и автократией, капитализмом и социализмом устаревшими потому что они представляют собой упрощенный взгляд, предполагая, что это единственные доступные системы, и что они взаимоисключающие, что чрезмерно упрощает спектр экономических и политических систем. Сегодняшний мир сочетает в разной степени элементы как свободного рыночного капитализма, так и управляемого государством социализма. Кроме того, В этих дебатах часто не затрагиваются основополагающие вопросы экономического неравенства, экологической устойчивости и благосостояния людей, которые все больше становятся фундаментальными проблемами. Государственная политика должна уделять приоритетное внимание индивидуальным потребностям путем укрепления сетей социальной защиты. Обеспечение равного доступа к образованию и здравоохранению и активной работы по сокращению неравенства в доходах. Поощрение инновационных бизнес-моделей также может обеспечить более справедливое распределение экономических выгод. Кроме того, также играет решающую роль поощрение культурного переосмысления ценности счастливого сообщества, сотрудничества и устойчивости, а не потребления и конкуренции. Короче говоря, хотя разные системы обеспечивают основу, их не следует рассматривать как негибкие формы. Можно и необходимо адаптировать и изменять системы, чтобы лучше удовлетворять потребности людей. Споры между автократией и демократией, капитализмом и социализмом, хотя имеют историческое значение, иногда могут действовать как дымовая завеса, скрывающая более глубокие проблемы. Это часто отвлекает от насущной необходимости решения серьезных экономических проблем, социального неравенства, экологических проблем, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Яростная приверженность той или иной системе может затмить основную цель – улучшить качество жизни для максимально большого числа людей. Чтобы сместить акцент в сторону благополучия человека, Нам необходимо пересмотреть показатели, с помощью которых мы измеряем общественный прогресс. Экономический рост, измеряемый ВВП, долгое время был доминирующим показателем. Однако это не учитывает распределение богатства, воздействие на окружающую среду или общее благополучие. Вместо этого мы могли бы использовать показатели, которые учитывают эти факторы, такие как индекс человеческого развития или индикатор подлинного прогресса политику необходимо соответствующим образом скорректировать уделяя особое внимание таким аспектам как надежность универсальность и равенство базисных доходов качественное и актуальное образование для всех доступность здравоохранения охрана охрана окружающей среды сосредоточение внимания до индивидуального благополучия может помочь смягчить социальные проблемы независимо от существующей экономической или политической системы. Общество, которое ставит во главу угла благополучия, скорее всего, будет вкладывать значительные средства в общественные блага. Лучшее образование ведет более информированным гражданам, способным принимать мудрые решения для себя и своих сообществ. Доступное здравоохранение гарантирует, что все люди могут вести здоровую, продуктивную жизнь. Охрана окружающей среды защищает ресурсы, от которых мы все зависимы. Смещая акцент с идеологической приверженности до универсальную цель повышения благосостояния, мы можем развивать общество, более приспособленное к потребностям своих людей, что в конечном итоге ведет к более гармоничному, справедливому и устойчивому миру. Споры о политических и экономических системах становятся разновидностью демагогии, когда они используются для вопросов чрезмерного упрощения сложных экономических и социальных тем, и когда они используются для манипулирования общественным мнением, не предлагая существенных решений. Такой подход может лишь улековечить разделение и конфликт, поскольку подразумевает динамику «мы против них», которая может неточно отражать сложность современных политических и экономических систем. Эта риторика часто отвлекает от решения основных проблем, таких как экономическое неравенство, экологическая устойчивость и социальная справедливость. Со времени пика дебатов о демократии и авторитаризме, капитализме и социализме во время Холодной войны потребности общества значительно изменились. Технологические достижения изменили то, как мы работаем, общаемся и живем, создавая новые возможности, но также и новые проблемы. Автоматизация, цифровизация изменили рынки труда сделав одни рабочие места устаревшими и создав другие. Эти изменения требуют новых навыков, что приводит к большему упору на непрерывное обучение и адаптацию. Кроме того, растущее создание экологических проблем, особенно изменение климата, подчеркивает необходимость устойчивого развития. Это требует значительных изменений в том, как мы производим и потребляем товары и услуги, что ставит под сомнение неустанное стремление к экономическому росту за счет человеческого счастья и здоровья окружающей среды. Кроме того, изменилось отношение общества к таким вопросам, как религия, пол, раса и сексуальная ориентация, что привело к большему вниманию к разнообразию инклюзивности и социальной справедливости. Здоровье и благополучие, как физическое, так и психическое, также стали более важными для нашего понимания того, что составляет хорошую осмысленную жизнь. Таким образом, в то время как споры о политических и экономических системах продолжаются в некоторых кругах, наш современный мир представляет собой широкий спектр потребностей и проблем, которые требуют более тонких многогранных решений. Созреточение в дебате на отдельных свойствах систем, а не до более широких экономических и политических дебатах, имеет важное значение, поскольку экономика состоит из людей, каждый из которых имеет свои уникальные потребности, стремления и обстоятельства. Целью любой экономической и политической системы должно быть повышение благосостояния людей, обеспечение их ресурсами и возможностями, необходимыми для полноценной жизни. Когда дискуссии <смех>, теряются в абстрактных дебатах об идеологиях, практические последствия для отдельных людей могут быть упущены из виду. Легко забыть, что за статистикой и экономическими показателями стоят реальные люди с реальной жизнью. Политика, которая хорошо выглядит на бумаге или в теории, не обязательно приведет к улучшению благосостояния людей, если она не будет учитывать разнообразие жизни. Люди не просто пассивные полусочатели экономических и политических результатов. Они также являются агентами перемен. Сосредоточив внимание на расширении возможностей людей посредством образования, доступа к ресурсам и обеспечения их прав, мы можем способствовать созданию более инновационной, устойчивой и динамической экономики. Таким образом, сосредоточение внимания на индивидах – это не только вопрос справедливости или этики, но и мудрая экономическая и политическая стратегия. Демагогия часто процветает за счет чрезмерного упрощения и эмоциональных призывов, продвигая программы, отдающие предпочтение одной идеологии над другой, не обязательно принимая во внимание сложные реалии индивидуальной жизни. Этот бинарный догматический подход может привести к политике, которая отдает приоритет интересам к конкретной идеологии, а не благополучию людей, которым она должна служить. Демагогия в области социального обеспечения относится к использованию манипулятивной тактики в дискуссиях о политике. Эта тактика может включать нагнетание страха, когда у людей вызывают опасения по поводу платежеспособности пенсионных фондов, чтобы добиться определенных изменений в политике. Другой распространенной тактикой является чрезмерное упрощение, при котором сложные вопросы социального обеспечения искажаются для получения общественной поддержки. Ложные обещания более высоких выгод, без четкого способа их финансирования или гарантии защиты, без учета долгосрочной устойчивой системы, также используются для влияния на общественное мнение.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 Наконец, можно использовать предубеждения, такие как напряженность между поколениями, чтобы заручиться поддержкой определенных точек зрения на социальное обеспечение. Эти манипулятивные тактики могут помешать принятию рациональных решений по вопросам социального обеспечения и привести к политике, которая не служит обществу наилучшим образом. Они также могут усилить разногласия и недоверие к системам социального обеспечения. Такая риторика часто фокусируется на абстрактных концепциях и макроэкономических показателях, а не на реальных результатах для отдельных лиц. Сосредоточившись на победе в идеологических дебатах, политики могут упустить из вида истинные потребности своих избиря... избирателей. Они могут пренебрегать важностью здравоохранения, образования, социальных услуг и защиты окружающей среды, элементов, которые напрямую влияют на жизнь людей, но не вписываются в дихотомию автократии и демократии, капитализма и социализма. Более того, демагогия имеет тенденцию разжигать разногласия и конфликты, отвлекая общественное внимание от совместного решения проблем. Это может поляризовать общество, затрудняя достижение консенсуса по политике, которая могла бы удовлетворить индивидуальные потребности. Возникающие в результате разногласия часто приводят к застою, препятствует проведению необходимых реформ, которые принесли бы непосредственную пользу отдельным лицам. Удовлетворение индивидуальных потребностей может служить точкой соприкосновения между различными экономическими идеологиями, поскольку, конечно, целью любой экономической или политической системы должно быть обеспечение благосостояния и счастья людей. Независимо от того, склоняется ли человек капитализму, социализму, автократии, демократии или любой другой экономической модели, общей целью остается создание условий, в которых люди могут вести полноценную, безопасную и осмысленную жизнь. Сосредоточив внимание на индивидуальных потребностях, политические дебаты могут перейти от идеологических разногласий к практическим решениям. Например, обеспечение для всех доступа к качественной, разумной медицинской системе или образованию является всеобщей потребностью, независимо от того, решается ли она с помощью рыночных отношений, государственных услуг или сочетания того и другого. Точно так же решение проблемы неравенства доходов или экологической устойчивости это вопросы, выходящие за рамки идеологии. Более того, Признание индивидуальных потребностей способствует инклюзивности. Экономические и политические идеологии часто действуют широко, в то время как индивидуальные потребности подчеркивают разнообразие опыта и обстоятельств. Признание этих потребностей, что позволяет использовать более тонкий адаптивный экономический подход, выходящий за рамки жестких идеологических ограничений. Что же это за универсальные потребности, о которых мы говорим? Физиологические потребности, такие как пища, вода, сон, тепло, являются основой, на которой строится вся иерархия потребностей человека. При их удовлетворении возникают потребности в безопасности, включая физическую безопасность, здоровье, благополучие. Следующим шагом является удовлетворение потребностей в принадлежности к группе, к любви, таких как дружба, семья, чувство причастности. Человек может двигаться к более высоким уровням потребностей, таким как потребность в уважении, которые включают уважение к себе, уверенность и признание другими. Это открывает путь к потребностям к познанию, желанию узнать и понять что-то новое, а также потребности к эстетике, стремлению к красоте и гармонии в окружающем мире. На вершине иерархии находятся потребности в самореализации, стремлении к творчеству, росту и исполнению своего потенциала, а также потребность к помощи другим в их самореализации, желание поддерживать и стимулировать развитие других людей. Все эти потребности взаимосвязаны и формируют сложную структуру человеческих стремлений и желаний, каждый уровень которой базируется на удовлетворении предыдущих потребностей. Индивидуальный подход к удовлетворению потребностей может существенно различаться у разных людей. Некоторые могут избрать путь, при котором они игнорируют или минимализируют низшие потребности в пользу более высоких целей или идеалов, такие как самореализация или помощь другим в их самореализации. Однако государство и другие общественные структуры не имеют права принимать такое решение за человека. Роль государства заключается в обеспечении условий, при которых каждый человек может самостоятельно определить свои потребности и пути их удовлетворения. Это включает в себя обеспечение базовых потребностей безопасности здоровья и образования, чтобы каждый гражданин имел возможность стремиться к удовлетворению высших потребностей в соответствии с собственными ценностями и убеждениями. По сути, сосредоточение внимания на удовлетворение индивидуальных потребностей может привести к более прагматичному и чуткому подходу к разработке экономической политики. Признавая общие цели и используя сильные стороны различных экономических и политических моделей, мы можем создать систему, которая будет устойчивой, инклюзивной и способной обеспечить более высокое качество жизни для всех людей. В области социально-политической мысли анархия и иерархия представляют собой два весьма своеобразных, почти диаметрально противоположных взгляда. Эти конструкции формируют взаимодействие в обществе определяют призбу, через которую люди воспринимают свое место в мире. Анархия, как философская доктрина, бросает вызов установившейся динамики власти и отвергает власть правящего класса. Люди по своей природе являются кооперативными существами, способными формировать и поддерживать структурированные общества посредством добровольных ассоциаций, взаимопомощи и самоуправления. Идеальная модель анархии вдохновляет на видение мира, в котором все люди равны и живут в гармонии без предуждения. Очарование анархии заключается в том, что она обещает беспрецедентную свободу. Общество, лишенное навязанной структуры, где индивидуальности и творчество могут беспрепятственно процветать. Это поощряет чувство общности и основа на сопереживании взаимного уважения, устраняя необходимость в навязанном порядке. Однако эти мечты не без подводных камней. Критики ставят под сомнение жизнеспособность такого общества в сценариях реального мира, обеспокоенные возможностью беспорядка и потенциалом права сильного. С другой стороны, иерархия – это структура, которая стала синонимом нашего понимания общественного порядка. Она объединяет людей в различные ранги, При этом каждый уровень иерархии имеет определенный уровень полномочий, ответственности и власти. Общества, организованные по иерархическим принципам, способствуют культуре дисциплины, порядка и структуры с определенными ролями и обязанностями. Иерархия способствует эффективности организации. Это создает четкий путь для принятия решений, поскольку определены полномочия и ответственность. Более того, он предлагает стабильность, поскольку люди знают свое место и то, что от них ожидается. Однако иерархические структуры также могут привести к концентрации власти, неравенству эксплуатации. В худшем случае они могут способствовать развитию атмосферы страха и подавления. В споре об анархии и иерархии важно признать, что эти конструкции не исключают друг друга – они представляют разные точки спектра социальной организации. Критический анализ показывает, что многие общества представляют собой смесь этих идей. Элементы анархии <coughs> можно увидеть в концепции демократии и участии граждан, тогда как иерархия является неотъемлемой частью любой организационной или управленческой структуры. Что важно в этой дискуссии, так это не защита, одного от другого, а скорее поиск баланса, который сводит к минимуму угнетение и максимизирует индивидуальную свободу и общественное сотрудничество. Речь идет о создании общества, которое может развиваться и адаптироваться, которое ценит своих граждан и продвигает справедливость и равенство, поддерживая порядок и прогресс. В конце концов, истинная ценность этих идей заключается не в их дихотомии и противоречии, в их потенциальном синтезе. При обсуждении структуры общества важно учитывать концепцию среды, свободной от иерархии. Может ли общество, как мы его понимаем, действительно функционировать без субординации, без определенных ролей и властных структур? Теоретически идея заманчива, мир, в котором каждый человек суверенен, где решения принимаются сообща и где дух взаимопомощи замедяет потребность во власти. Однако с прагматической точки зрения можно утверждать, что иерархия в определенной степени является неотъемлемой частью человеческой организации, обеспечивающей структуру и стабильность. Она обеспечивает выполнение задач и функций, необходимых для выживания и роста, разграничивая обязанности создавая основу для разрешения конфликтов. Анархия в чистом виде выступает за такое общество, где нет центральной власти. Это видение мира, регулируемого добровольными ассоциациями и взаимным согласием, а не принудительными законами и представительными распоряжениями. Однако практичность этой идеологии была предметом постоянных споров. Основной вопрос остается, может ли анархия действительно существовать в устойчивой форме, за пределами страниц теоретических рассуждений и в сфере реальных человеческих сообществ. Недоброжелатели утверждают, что такая система при отсутствии правил и контролирующей организации может погрузиться в хаос. С другой стороны, сторонники анархии утверждают, что саморегулирующиеся сообщества, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве, действительно могут существовать, предлагая людям беспрецедентную личную свободу и коллективную гармонию. Некоторые утверждают, что люди могут быть не такими умными, как кажутся, и, следовательно, им может не хватать способности к эффективной самоорганизации. Этот аргумент, безусловно, поднимает некоторые глубокие вопросы о человеческой природе и нашей способности или неспособности к самоорганизации. Хотя люди действительно имеют ограничения как с точки зрения интеллекта, так и с точки зрения врожденных предубеждений, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Которые могут влиять на наши решения. Важно помнить об исключительной приспособляемости нашего вида. Мы добились значительных успехов в создании сложных сообществ, вовлечении в крупномасштабное сотрудничество и решение проблем что свидетельствует о значительных организационных способностях. Так называемая проблема безбилетника вызывает серьезную озабоченность в дискуссиях об анархии. Эта проблема возникает, когда люди, ожидая, что они могут пользоваться преимуществами, не способствуя их достижению, решают воздерживаться от усилий, становясь таким образом так называемыми безбилетниками. В анархическом обществе, которое в значительной степени полагается на добровольное сотрудничество и вза взаимопомощь, такое поведение может подорвать коллективные усилия и создать атмосферу несправедливости. Однако сторонники анархии утверждают, что решение этой проблемы заключается в воспитании сильного чувства общности, общих ценностей и взаимной ответственности. Они утверждают, что в обществе, где было благополучие каждого человека – понимается, как связанное с благополучием сообщества в целом, люди будут заинтересованы в том, чтобы вносить свой вклад, более того, будут получать удовольствие от этого. Исследования показывают, что существуют биологически эволюционно выгодные основы для такого поведения. Тем не менее, практичность такого решения обсуждается. Это требует оптимистического взгляда на человеческую природу и такого уровня социальной сплоченности, которого трудно достичь. Тем не менее, даже если это сложно, это не за пределами досягаемости. История изобьевывает примерами объединения сообществ для достижения общих целей. В этом смысле проблема безбилетника побуждает нас задуматься о том, Как мы можем способствовать созданию общества, поощряющего сотрудничество и препятствующего эксплуатации? Безусловно, риск, исходящие от лиц со злыми намерениями, которые могут попытаться манипулировать и получить власть, вызывает серьезную озабоченность. В обществе, лишенном иерархических структур, можно задаться вопросом, какие меры предосторожности существуют для предотвращения такой угрозы. В конце концов, отсутствие центральной власти можно рассматривать как приглашение для добросовестных людей, захватить контроль, используя в своих целях открытость и свободу, присущие анархическому обществу. Однако анархия утверждает, что децентрализация и рассредоточение власти, присущие этой философии, могут служить сильным сдерживающим фактором для потенциальных манипуляторов. В обществе, где право принятия решений принадлежит коллективу и где укоренились механизмы прозрачности и подотчетности, попытки манипулирования будут быстро выявляться и пресекаться. Тем не менее, создание такого устойчивого общества потребует бдительности и информированности участников, готовых защищать свою автономию и общая блага. Критики ставят под сомнение возможность поддержания такого уровня осведомленности и вовлеченности всех членов общества. Сторонники, напротив, видят в этом достойную цель, достижимую посредством образования и воспитания сильного чувства общественной ответственности. В конце концов, жизнеспособность анархии как защиты от властолюбивых личностей может зависеть от нашей готовности стремиться к этому. Анархия предоставляет собой смелую альтернативу общепринятой общественной организации. Традиционное понимание часто приравнивает порядок к иерархии, рассматривая определенную цепочку кабат как необходимое условие стабильности. Однако анархия разрушает это представление, выступая за общество, построенное не на вертикальной структуре власти, А до горизонтальной сети свободных ассоциаций и взаимопомощь. Она предлагает систему, в которой власть не концентрируется, а распределяется между всеми людьми. В этом смысле анархия переворачивает типичный социальный порядок с ног до головы, заставляя нас переосмыслить социальные нормы и отношения в деработ-иерархии. По мере того, как мы просматриваем аналы истории, изучаем современный геополитический ландшафт, выявление истинно анархических обществов может оказаться сложной задачей из-за различных интерпретаций того, что представляет собой практическая анархия. Тем не менее, некоторые исторические современные примеры редко иллюстрируют анархию в действии. Единственным успешным примером, пожалуй, являются так называемые кибуцы, коллективные общины в Израиле, традиционно основанные на сельском хозяйстве. Возникнув в начале XX века, они были созданы как часть более широкого плана по возделыванию земли и созданию нового типа сообщества, которое было бы самодостаточным и эгалитарным. Члены кибуца работают вместе, объединяя ресурсы и делясь плодами своего труда, что является примером формы совместной жизни. Автор этих строк прожил некоторое время в Кемуце и ответственно свидетельствует, что многие признаки анархо-коммунизма там, безусловно, присутствуют и успешно осуществляются. В Кемуце решения о повседневной жизни и работе принимаются коллективно. Члены по очереди выполняют различные роли, включая лидерство – Потребности каждого члена от жилья и еды до образования и здравоохранения удовлетворяются сообществом. Первоначальные кимуцы часто рассматривались как воплощение элементов коммунизма, так и анархизма, с их акцентом на равенстве совместной собственности и самоуправлении. Однако за последние десятилетия многие кимуцы претерпели значительное изменения, отойдя от своих строгих коллективистских принципов и приняв более капиталистические методы, такие как наемный труд и приватизированные ресурсы. Эти сдвиги отражают различные факторы давления, в том числе экономические проблемы и изменения отношения в обществе. Несмотря на то, что кибуцы – остаются захватывающим экспериментом в области совместной жизни и предлагают ценную информацию о возможностях и проблемах такого образа жизни. Кибунс действительно можно считать формой практической анархии в действии, с его приверженностью к добровольному сотрудничеству, общественной собственности и прямой демократии. В этих сообществах члены собираются вместе по собственному желанию, чтобы жить и работать, воплощая принципы взаимопомощи и равенства. Члены Кимуца отдают свой труд обществу, а взамен их потребности удовлетворяются за счет коллективных ресурсов группы. Принятие решений также является коллективным процессом, обычно происходящим на общих собраниях, где каждый член имеет равный голос. Это общая ответственность и власть, направленная на предотвращение образования иерархии и содействие активного участия всех членов в делах сообщества. Кроме того, в кибуце делается акцент на образовании и развитии социальных ценностей, воспитании культуры, уважения, сотрудничества и совместной ответственности. Речь идет не только об экономическом сотрудничестве. Речь также идет о создании сообщества, в котором отношения основаны на взаимопомощи и понимании, а не на соперничестве и силе. Рассматривая нарративы иерархических обществ, Через призму истории мы можем увидеть ряд достижений и ловушек. Иерархические структуры, благодаря четкому разграничению, ролей и обязанностей могут способствовать эффективности и порядку. Они способствовали развитию общества в различных областях, от технического прогресса до административной эффективности. Тем не менее, те же самые системы также породили дисбаланс сил, что привело к социальному неравенству, подавлению и в некоторых случаях к авторитаризму. Выводы, полученные в результате такого анализа, провоцируют переоценку роли иерархии, формирование общества и ставят под сомнение неизбежность связанных с ней недостатков. Задача состоит в том, чтобы использовать преимущества иерархии, для социального прогресса, одновременно снижая риск концентрации власти и связанного с этим угнетения. Понимание реализации иерархии и анархии требует глубокого погружения в культурную суть общества. Интересно отметить, что разные культуры привносят в эти конструкции свои уникальные точки зрения – Например, некоторые сообщества коренных народов по всему миру уже давно практикуют принятие решений на основе консенсуса, концепции, близкой к анархическим принципам. С другой стороны, конфуцианские сообщества ценят чувство порядка и иерархии, рассматривая их как путь к гармонии. В скандинавских странах упор на эгалитарные ценности можно рассматривать как попытку сбалансировать иерархию с элементами анархии. Это обогащает наше понимание иерархии и анархии, предполагая, что применение этих идей не единообразно, а довольно глубоко укоренено в культурном духе общества. Ключевой пункт, пункт разногласий в дебатах об анархии и иерархии заключается в изучении корреляции между иерархическими структурами и культурами демонами неравенства и эксплуатации. Пессимистический взгляд на иерархию постулирует, что такая система по самой своей природе разделяет людей на разные ранги, причем каждая ступень лестницы наделена разной степенью власти и привилегий. Это расслоение потенциально может посеять семена неравенства, когда те, кто наверху, обладают непропорциональной властью и ресурсами, часто за счет тех, кто ниже. Именно здесь эксплуатация поднимает свою уродливую голову, поскольку власть, имущие, могут манипулировать системой в своих интересах, еще больше увеличивая социально-экономический разрыв, хотя и задабривая самые низы, предотвращая социальный взрыв. Таким образом, средний класс становится заложником такой системы. В эпоху, характеризующуюся быстрой автоматизацией и технологическим прогрессом, динамика иерархии неравенства эксплуатации приняли новый оборот. Поскольку машины и алгоритмы все чаще берут на себя задачи, которые когда-то выполнялись людьми, мы сталкиваемся с суровой реальностью ненужных людей, понятием, которое, возможно, более пугающее, чем эксплуатация. В этой тревожной атмосфере набирают обороты подозрения в элитарном заговоре, таком как теория золотого миллиарда, идея о том, что мир может устойчиво поддерживать только один миллиард человек. Эти опасения подчеркивают настоятельную необходимость вдумчивой оценки наших нынешних социальных структур и разработки инклюзивных стратегий, которых ценится вклад каждого человека. Как анархистское общество может защитить права личности без опоры на централизованную власть? Сторонники анархии утверждают, что общество, построенное на принципах добровольного сотрудничества, взаимного уважения и совместной ответственности, действительно может отстаивать права личности, возможно, даже более эффективно, чем иерархические системы. В анархическом обществе каждый член одновременно является управляемым и управляющим что устраняет асимметрию власти, присущую традиционным политическим структурам. Решения принимаются коллективно, при этом каждому придается одинаковое значение, что способствует формированию культуры уважения прав личности. Тем не менее, это видение анархии поднимает практические вопросы его реализации. Кто выступает арбитром в ситуациях разногласий или конфликтов бесцентрализованной власти? Как общество защищает себя от отдельных лиц или групп, которые могут попытаться использовать это отсутствие централизованного контроля для собственной выгоды? Ответ анархии заключается в саморегулировании и соблюдении норм и стандартов сообщества, когда коллективная совесть сообщества гарантирует, что индивидуальные права не нарушаются. Сообщество, практикующее анархию, нуждается в сильном духе уважения прав личности и приверженности взаимопомощи, подчеркивая решающую роль социальных ценностей в формировании и поддержании анархического общества. Практичность этой системы является предметом постоянных дискуссий. Превращение иерархического общества в адархическое и несомненно, было бы делом монументальных масштабов. Такой сдвиг повлечен за собой демонтаж укоредившихся властных структур и равномерное перераспределение власти между всеми членами общества. Последствия этого процесса будут самыми разными от потенциальных периодов нестабильности и конфликтов, когда старый порядок будет искоренен, до потенциально более справедливых социальных отношений в долгосрочной перспективе, Тем не менее, успех перехода будет во многом зависеть от коллективной приверженности членов общества, отстаивающих анархистские принципы взаимного уважения и добровольного сотрудничества. Интригующим является предположение о потенциальном сосуществовании анархии и иерархии в одном обществе. Хотя на первый взгляд эти концепции могут показаться противоположными, При ближайшем рассмотрении обнаруживаются возможности и сценарии их симбиоза. Можно представить себе систему, в которой все объемлющие общественные решения принимаются посредством прямой демократии, анархического принципа, в то время как конкретные функциональные области, такие как определенные отрасли или услуги, работают в рамках структурированной иерархии для повышения эффективности. Эта гибридная модель будет пытаться гармонизировать свободу и равенство отстаиваемые анархии с организационной эффективностью к предлагаемой иерархии. В эпоху цифровых революций технологии стали мощной силой в формировании социальных структур. Это может либо укрепить существующие иерархии, например, с помощью технологий тотальной слежки, либо демократизировать общество, как видно из использования социальных сетей, для мобилизации широких масс. Таким образом, технологические достижения значительно обостряют споры между анархией и иерархией, создавая новые проблемы и возможности для обеих моделей. В анархическом обществе такие основные услуги, как здравоохранение, образование, и коммунальные услуги, должны Управляться в соответствии с принципами взаимопомощи и добровольного сотрудничества. Это могло бы принять форму общинных кооперативов, где услуги предоставляются в зависимости от потребности, а не в денежном объеме. Эти общественные кооперативы потребуют от своих членов сильной координации и приверженности делу, что подчеркивает важность сплоченности сообщества в анархическом обществе. Споры о том,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 демонстрировали иерархическое поведение, предполагая эволюционную основу. Другие утверждают, что человеческие общества как раз таки продемонстрировали способность как иерархическим, так и к эгалитарным структурам, что указывает на значительную роль культурных и экологических влияний. Сдвиг к анархии потенциально может способствовать созданию атмосферы повышенной креативности и личной свободы. Свободные от ограничений налагаемых нисходящей иерархией, люди могут поощряться к более независимому и творческому мышлению. Более того, равенство и взаимное уважение, присущее анархии, могут дать людям возможность выразить свои уникальные взгляды и таланты, способствуя развитию общества, которое ценит разнообразие и индивидуальность. Анархия также обещает значительные последствия для социальных норм и личных отношений. По мере распада властных структур люди могут обнаружить, что их отношения регулируются в большей степени взаимным уважением и равенством, чем динамикой власти. Это могло бы привести к более аутентичным связям, когда люди относились бы друг к другу как к равным, а не как начальникам или подчиненным. Однако такой сдвиг, Также потребуют значительной адаптации и разработки новых норм взаимодействия и разрешения конфликтов. Анархические общества потенциально могут предложить большую поддержку марганиз... маргинализированным и угнетенным сообществам. Поскольку власть распределяется равномерно, все люди, независимо от их социального или экономического статуса, будут иметь главный, равный голос при решении Основных вопросов. Это могло бы привести к более инклюзивной политике и практике, направленной на удовлетворение потребностей тех, кто часто остается на обочине иерархических обществ. Более того, акцент анархии на взаимопомощь может способствовать развитию культуры поддержки и сотрудничества, помогая смягчать социально-экономическое неравенство. Анархия действительно может предложить потенциальное решение проблем коррупции и концентрации власти, свирепствующих во многих иерархических сообществах. Поскольку власть не сосредоточена в руках немногих, а распределена между всеми членами общества, возможности для масштабной коррупции будут значительно уменьшены. Однако это потребует от всех членов Общество высокого уровня приверженности соблюдению принципов. Прямая демократия, форма правления, при которой все члены общества имеют равное право голоса, в принятии решений могла бы играть центральную роль в анархическом обществе. Через общественные собрания или референдумы люди могут напрямую участвовать в формировании политики и принятии решений, гарантируя, что их голоса действительно будут иметь значение, действительно будут услышаны. Это контрастирует с представительной демократией, преобладающей в большинстве иерархических обществ, где граждане делегируют свою власть. Продвижение равенства и устранение социальной иерархии, основанной на расе, гендере и богатстве, являются основными принципами анархии. Распределяя власть между всеми членами общества, анархия стремится уравнять правила игры, создавая общество, в котором люди ценятся сами по себе, а не за их социальный и экономический статус. Однако для реализации этого видения потребуются не только структурные изменения, но и глубокий культурный сдвиг к уважению разнообразия и равенства. Экономическое неравенство является серьезной проблемой, с которой сегодня сталкиваются многие общества. Анархия с ее принципами добровольного объединения и взаимопомощи потенциально может предложить альтернативный подход. Заменив конкурентный капитализм кооперативными экономическими моделями, анархия может создать экономическую систему, в которой потребности и благополучие всех членов общества – являются приоритетом, а накопление богатства немногими становится бессмысленным и аморальным. Анархическое общество с его упором на взаимное уважение и сотрудничество потенциально может способствовать более устойчивому и благоразумному взаимодействию с окружающей средой. Вместо того, чтобы эксплуатировать природные ресурсы для получения прибыли, анархистское общество может отдавать приоритеты устойчивости и охране окружающей среды, признавая неотъемлемую ценность природы. Анархия может существенно повлиять на наш подход к образованию. Вместо нисходящей модели, в которой знания передаются ученикам-учителям, анархическая образовательная модель может отдавать приоритет самостоятельному обучению и критическому мышлению, воспитывая любовь к учебе и интеллектуальное любопытство. Это может дать учащимся возможность стать активными участниками своего образования, что приводит к появлению более активных и креативных мыслителей. Сплоченность и взаимозависимость сообщества могут быть значительно укреплены в анархическом сообществе, поскольку власть распределяется между всеми членами Люди должны будут работать вместе, чтобы принимать решения управлять делами сообщества, воспитывая чувство коллективной ответственности и сотрудничества. Это потенциально может привести к более сильным сообществам, поскольку люди признают свою взаимную зависимость и работают вместе для общего блага. Разрешение конфликтов в анархическом обществе потенциально может быть более эффективным, чем в иерархических системах. Вместо того, чтобы конфликты разрешались бы теми, кто находится у власти, они будут решаться посредством общественного диалога и достижения консенсуса, гарантируя, что все голоса будут услышаны. Это могло бы привести к более справедливым решениям развития культуры уважения и взаимопонимания. Искусственный интеллект и автоматизация могут играть ключевую роль в создании анархического общества, ориентированного на минимизацию или полное отсутствие централизированного управления. Автоматизация может снижать необходимость в централизированных структурах производства, обеспечивая возможность локального, децентрализированного и даже дистанционного создания товаров и услуг что усиливает локальные сообщества и повышает самообеспеченность. Искусственный интеллект, в свою очередь, может помогать в разработке систем, которые облегчают распределенное демократическое принятие решений. Это подкрепляется возможностью делать образование и знания доступными для всех с помощью автоматизированных систем, независимо от местоположения или экономического статуса. Одновременно искусственный интеллект и автоматизация могут способствовать созданию новых экономических моделей, основанных на кооперации, обмене и взаимопомощи, отходя от традиционного рыночного подхода. Это может продвинуть нас в экономическом независимости и децентрализованной власти, что соответствует анархическим принципам. Однако следует также учитывать потенциальные опасности и проблемы. Контроль над технологиями искусственного интеллекта и автоматизации может быть сконцентрирован в руках небольшой группы людей или корпораций, что усилит неравенство и противоречит идеалам монархии. Вопросы безопасности, этики и приватности также играют важную роль. В итоге искусственный интеллект и автоматизация – предоставляют инструменты для создания децентрализированного общества. Но успешная реализация такого подхода требует тщательного планирования, обдумывания этических принципов и активного участия сообщества. Эти технологии могут поддержать анархические принципы, но также требуют осознанного и ответственного подхода к их внедрению и использованию. Переход всего человечества к анархии является маловероятным и сложным процессом, который встречается со множеством практических и идеологических препятствий. Однако с появлением новых технологий, таких как искусственный интеллект и автоматизация, впервые появляется возможность создания виртуальных и реальных анар анархических сообществ нового типа. Эти сообщества могут быть построены на принципах децентрализации взаимопомощи, самоорганизации и кооперации и, возможно, будут практически не зависеть от иерархических систем государств Виртуальные платформы могут обеспечить обмен знаниями, ресурсами и идеями между людьми, обеспечивая непосредственное взаимодействие без необходимости централизованных посредников. В реальном мире такие принципы могут быть применены в местных сообществах, которые стремятся к самообеспеченности и устойчивости, опираясь на локальное производство, образование и управление. Эти анархические модели могут служить экспериментами и примерами новых форм социальной организации, открывая двери к новым идеям и подходам. Они могут предложить альтернативу традиционным иерархическим структурам и способствовать развитию более гибких и адаптивных сообществ, которые могут лучше отвечать на потребности и желания своих членов. Обещание анархии разрушить иерархии, вызывающие общественное недовольство и бесправие, конечно, соблазнительно. Действительно, анархическая точка зрения предлагает своеобразную линзу, через которую можно рассматривать многие разочарования современной жизни, особенно те, которые связаны с социальным и экономическим неравенством и дисбалансом политической власти. Его фундаментальные принципы – добровольное сотрудничество, взаимопомощь и самоуправление – окажутся готовыми бросить вызов нынешнему статус-кво, потенциально предлагая лекарство тем, кто чувствует себя отодвинутым на второй план в иерархическом мире. Реструктурируя социальные нормы и условия, анархия предлагает равную, эгалитарную социальную модель, которая позволяет людям вносить справедливый вклад, воспитывая чувство принадлежности и гарантируя, что голос каждого будет услышан. Однако практичность анархии как надежного решения этих проблем вызывает много сомнений. Внедрение такой радикально отличающейся системы, вероятно, будет сопряжено с трудностями, не в последнюю очередь потому, что люди привыкли к иерархическим структурам и могут сопротивляться таким радикальным изменениям. Кроме того, серьезным препятствием остается вопрос поддержания порядка, обеспечения соблюдения норм и разрешения споров. Тем не менее, призыв анархии к обществу, свободному от принудительной власти, где власть распределяется справедливо, продолжает находить отклик. Он предлагает нам представить мир, в котором ценность каждого человека признается и уважается, а бесправие становится пережитком прошлого. Это, по крайней мере, заставляет нас подвергать сомнению, критиковать существующее положение и мечтать об альтернативах нашему нынешнему общественному устройству.